Бейлем Гренвиль Вудхаус. Джим Спикадили. Роман. Глава 1. Особняк известного финансиста Питера Петта на Риверсайд Драйв в Нью-Йорке бельмом торчал на этом оживлённом, богатом бульваре. Катите вы на собственном лимузине или наслаждаетесь свежим воздухом за 10 центов на втором этаже зелёного амнибуса? Особняк выскакивает как из-под земли. и колит вам глаза. Архитекторы, споткнувшись об него взглядом, заламывают руки, да и у зрителя непосвящённого дыхание перехватит. Похоже собняк и на собор, и на загородную виллу, и на отель, и на китайскую пагоду. Во многих окнах переливаются витражные стёкла, а крыльцо под охраной двух терракотовых львов. Ещё уродливей тех самодовольных зверюг, которые стерегут публичную библиотеку. Словом, особняк не легко пропустить мимо глаз. Возможно, именно по этой причине миссис Пэт настояла, чтобы муж купил его. Она была из тех, кто обожает, чтоб их замечали. Поэтому особняку слонялся точно неприкаянное привидение его номинальный владелец мистер Пэт. Было около 10:00 утра, прекрасного воскресенья. Но воскресный покой, царящий в доме, ему не передавался. На лице у него обычно терпеливом отразилась крайняя раздражительность. С губ сорвалось приглушенное ругательство, подцепленное, видимо, на нечестивой бирже. «Черт подери!» По это одушило жалость к себе. Не так уж много он требует от жизни. Самое, можно сказать, малости. В данный момент ему хотелось одного укромного местечка, где можно бы почитать в тишине и покое воскресную газету. Но где ж его найти? За каждой дверью таятся чужаки. Дом осаждён, он кишит гостями, и ситуация всё ухудшается и ухудшается с каждым днём после его женитьбы, состоявшейся 2 года назад. В организме миссис Петт сидел сильнейший литературный вирус. Она не только строчила бесчисленные романы и рассказы. Имя Несты Форд Петт знакомо всем любителям приключенческой литературы, но и стремилась создать литературный салон. Начав с единственного экспоната своего племянника Уилли Патриджа, работавшего над новым видом взрывчатки, предназначенной модернизировать войны, Неста, продвигаясь к цели, постепенно добавляла к своей коллекции всё новые и новые экземпляры. И теперь под её крылышком, под терракотовой крышей особняка, обитало шесть молодых непризнанных гениев. Здесь кишели блестящие романисты, ничего пока не написавшие, и поэты на пороге сочинения великих стихов. Все они кучковались в комнатах мистера Петта, пока он, вцепившись в воскресную газету, блуждал, не находя покоя. Точно библейская голубка. Именно в такие моменты он почти завидовал первому мужу своей жены, деловому приятелю Элмеру Форду, внезапно скончавшемуся от апоплексического удара, и жалость к усопшему перемещалась на другой объект. Брак, несомненно, осложнил ему жизнь, как осложнил бы любому, кто дожидался 50 лет, прежде чем отважиться на такую попытку. К гением миссис Пэд добавила своего единственного сына, Огдена, 14-летнего мальчишку, на редкость противного. Общество взрослых, среди которых он постоянно крутился, и отсутствие намека на дисциплину сформировали такой характер, что все попытки частных учителей добиться чего-то терпели, терпели. полный крах. Они появлялись в доме полной оптимизма, но очень скоро уползали, наголову разбитые стойческим иммунитетом к образованию. Для поэта, который никогда не умел обращаться с детьми, Огден Форд был источником постоянного раздражения. Пасынка он терпеть не мог и подозревал, не без оснований, что мальчишка таскает его сигареты. К вещам своей досады он отчётливо понимал, что застигнуть того на месте преступления ему не удастся. Прервав своё странствие, он престановился у двери утренней комнаты, но реплика, произнесённая высоким тенорком о роли христианства в творчестве Шэлли, просочилась сквозь дубовые панели, и он возобновил путь. За очередной дверью стояла тишина. Пэт взялся было за дверную ручку, но от раскатистого аккорда невидимого пианино тут же отдёрнул пальцы и побрёл дальше. Через несколько минут методом исключения Пэт добрался до комнаты, которая считалась его личной библиотекой. То был большой, уютный зал, полный старинных книг, коллекционированием которых увлечённо занимался ещё и его отец. Напряжённо всслушиваясь, финансист остановился. Было тихо. Он вошёл на мгновение, испытав экстаз, доступный лишь джентльменам средних лет, любящим одиночество, когда в доме, гудящем молодёжью, им наконец-то удаётся отыскать укромный уголок. Но тут же громкое восклицание в трепеске расколотило его мечты об одиночестве и покое. Привет, Папаша. В сумерки в глубоком кресле развалился Огденфорд. Входи, входи, места хватит. Пэт запнулся в дверях, разглядывая пасынка тяжёлым взглядом. Ну и то он, однако, слегка покровительственный, небрежный и особенно противный из-за того, что наглец развалился в его любимом кресле. Оскорблял его Ogden и эстетический. Ну что это? Адутловатый, раскормленный, в пятнах и прыщах, полнокровный лентяй, желтовато-бледной кожи. алчного сластёны. Вот и сейчас, спустя полчаса после завтрака, челюсти его ритмично двигались. Что ты ешь? Требовательно спросил Пэт. Разочарование его сменилось раздражением. Конфеттину. Не жевал бы сладкое целыми днями. Мама дала, просто объясню Обден. Как он и придугадывал, выстрел сразил вражескую батарею. Пэт хрюкнул, но слух больше ничего не сказал. На радостях Огден забросил в рот новую конфету. Дуишься, Папаша. Я не позволю так с тобой разговаривать. Сразу догадался удовлетворённо, поды тоже пасынок. Всегда угадываю с ходу. Не пойму только, чего ты ко мне так цепляешься. Я ведь не виноват. Курил? Подозрительно принюхал спец. Я? Да, курил сигареты, ну, прямо. Вон в пепельнице два курка. Не, не, я их туда бросил. Ещё один тёплый. Тепло, потому что услышал, как я вхожу и сунул окурки туда. Прям сейчас. Я тут всего ничего. Наверное, до меня кто-то из гостей был. Вечно таскают твои гвоздики для гроба. Надо тебе что-то предпринять. Поставь себя твёрдо. Чувство беспомощности охватило Пэта. В тысячный раз он ощутил собственное бессилие перед невозмутимым и пучеглазым мальчишкой, которая оскорбляет его с хладнокровным превосходством. «Утро такое прекрасное! Пошел бы да погулял!» – слабо высказался Пэт. «А что? Можно, только с тобой!» «Я... У, у меня другие дела!» – Пэт передернул от такой перспективы. «Ну и ладно, все одно этот самый воздух чересчур раздувают. Вот, говорят, дом...» дом, а сами из него конят. В твоём возрасте, в такую погоду, я бы давно уже сбежал на улицу. Э-э, опрочь бы покатал. Ну и что из тебя получилось? Ты сам посмотри. Ты это про что? Радикулиты всякие? Нет у меня никаких радикулитов, отрезал Пет. Тема эта всегда задевала его заживо. Тебе виднее, я просто слы, неважно. Мама сказа замолчи. Огден вновь принялся шарить коробки с конфетами. «Пап, хочешь?» «Нет». «И правильно, в твоем возрасте надо беречься». «Не понял. Ты набираешь вес? Ты не так уж молод? А вообще, пап, входишь так входи, а то сквозняк». Петр ретировался. «Интересно, как бы на его месте справился другой с мальчишкой?» «Непоследовательность человеческой натуры просто бесила его». Ну почему на Reverse Drive он превращается совершенно в другого человека, чем на Paint Street? Почему на Paint Street он умеет настоять на своём с людьми вполне солидными, с финансистами, похожими на бульдогов, а на Reverse Eight Drive не способен даже турнить из своего кресла, четырнадцатилетнего кретина. Иногда Пету казалось, что в частной, домашней сфере его сковывает какой-то паралич воли. Однако всё-таки нужно разыскать уголок, где можно бы насладиться воскресной газетой. Пэт задумчиво постоял, лицо у него прояснилось, и он повернулся к лестнице. На верхнем этаже, пройдя весь коридор, он постучался в последнюю дверь. Из-за неё, как и из-за остальных, доносился шум. Но этот как будто его не отпугивал. Бойко стучала машинка, и Пэт одобрительно прислушался. Ему нравилась её дробь, совсем как в офисе. Войдите, крикнул девичий голосок. Комната, в которой я чудился, была маленькой, но уютной, тем уютом, который присущ вообще мужским обиталищам, что довольно странно, поскольку тут жила барышня. Во всю стену ушёл огромный книжный шкаф. Из него жизнерадостно улыбались разноцветные корешки: красные, синие, коричневые. Где его не было, висели гравюры, со вкусом подобранные и размещённые. Через окно, открытое ради здоровья, лились лучи солнца, принося с собой приглушенные шуршами шин. За столом сидела девушка. Ее яркие, золотисто-рыжие волосы чуть колыхались на речном ветерке. Она-то и стучала на машинке, и теперь, обернувшись, улыбнулась через плечо. Когда Энн Честер улыбалась, она становилась еще красивее. Хотя примечательной всего были пылающие волосы, рисунок губ явно говорил о незаурядности, намекая при этом на тайную склонность к приключениям. Когда губы не двигались, так и казалось, что они оценивают шутку. Улыбаясь же, они открывали ослепительно сверкающие зубы. На правой щеке к тому же появлялась ямочка, придавая лицу весёлую проказливость. В общем, такие губы бывают у тех, кто способен посмеяться над рухнувшей надеждой и построить самые изощрённые, самые смелые заговоры против обыденности и суеты. В уголках их проглядывали признаки своего вольного нрава. Словом, физиономист заключил бы, что племянница Пэта умеет настоять на своём. Привет, дядя Питер, что случилось? Я тебе не помешал? Ни чуточки. «Перепечатаю рассказ для тети Несты. Хочешь кусочек послушать?» Пэт поторопился заверить, что не хочет. «Много теряешь!» Энн перевернула страницу. «Я просто перетрепыхалась. Называется «В глухую полночь». Преступлений куча. Аж страшно. Ни за что бы не подумала, что у тети Несты такое бурное воображение. Тут тебе и сыщий, и похитители детей, и умопомрачительная роскошь». «Может, я ищу под впечатлением, но мне кажется, дядя, что ты идешь по следу. Очень уж у тебя целеустремленный вид!» Добродушное лицо искривилось гримасе, которая должна была обозначать горькую улыбку. «Да нет, ищу местечко потише, чтобы посидеть и почитать. Во всем доме не отыскал. Поглядишь, снаружи громадные домища. Полк разместить можно, а внутри в каждой комнате то поэт, то еще не весь кто». Ну, а библиотека твоё священное убежище. Там засел этот Огден. Безобразие. Развалился в моём любимом кресле, у Грюма пожаловался пэд и курит сигареты. Курит? Он же тёте Несте обещал не курить. Навряд ли, разумеется, что не курил. Но я не сомневаюсь. Не представляю, что с ним делать. Уговаривать такого без толку. Он он снесходит до меня. в полном негодовании заключил Пэт. Развалился, закинул ноги на стол, набил рот конфетами и цэдит. И цэдит точно я ему, ну, скажем, внук. Вот свиньёнок. И жалела дядю Питера. Уже много лет после смерти её матери они были неразлучны. Отец-путешественник и охотник кочевал по пустынным и диким уголкам мира, лишь изредка наведываясь в Нью-Йорк. А дочку почти полностью бросил, ну, в печение пэта. Все самые приятные воспоминания были связаны с дядей. Во многих отношениях отец был достоин восхищения, но семейным, скажем прямо, не был, и его отношения с дочкой сводились к письмам и подаркам. Дядю она воспринимала в сущности как отца. Натура её чётко и чутко отзывалась на доброту. А так как дядя был не только добрым, но ещё и несчастным, Она и любила, и жалела его. В почтенном финансисте до сих пор таился мальчишка, тщетно барахтающийся в жестоком мире. На эту его черту живо откликалась ее молодость. Энна хотелась в том неустрашимом возрасте, когда так и тянет защитить угнетенных, исправить неправду, и в ее головке рождались самые фантастические замыслы. Она мечтала преобразовать их в маленький мирок. Тяготы дяди на семейной жизни сразу возмутили ее, и если бы он попросил совета, да еще ему и последовал, то решил бы, а точнее взорвал бы все проблемы. В минуту девичьих раздумий Энн часто изобретала планы, от которых его седые волосы поднялись бы дыбом. «Мальчишек я навидалась», – заметила она, – «ну уж таких, как наш Огнен, просто нету. Хорошо бы отправить его в закрытую школу с суровым режимом. «Угу, в Синг-Синг», – предложил дядя. «Нет, а почему ты не отошлёшь его в школу? Тётка твоя и слышать не желает. Боится, похитят его. Так случилось в прошлый раз в Англии. Нельзя её винить, что теперь она глаз с него не спускает». «Иногда я подумываю», – Энза думчиво пробежалась по клавишам машинки. «Да? Так, ничего, надо печатать дальше для тёти Несты». Петр разложил на полу пухлую воскресную газету и, судя по вымульстим, принялся просматривать юмористическое приложение. Мальчишество, которое привлекло к нему N, побуждало начинать чтение с этих страничек. Он был уже седой, но и в искусстве, и в жизни у него сохранился вкус к грубоватым шуткам. Никто и представить не мог, как он веселился, когда Райман Грин, романист, подопечный его жены, споткнулся однажды о незакреплённый прут на лестнице. И кубарем катился целый пролёт. С дальнего конца коридора донеслись приглушённые удары. Эн перестала трещать на машинки и прислушалась. Это Джерри Митчел грушу колотит? Э? Встрепенул Сэт. Я говорю, этот Джерри Митчел колотит в спортивном зале грушу. Да, он сейчас там. Эн задумчиво поглядела в окно, потом крутанулась на вертящемся кресле. Дядя Питер Пэт медленно вынырнул из космических глубин. «А? Тебе Джерри никогда не рассказывал про своего друга? Он держит на Лонг-Айленде лечебницу для собак. Забыла, как его там? Не то с Миттерс, не то с Меттерс. Люди, ну, всякие старые дамы приводят к нему своих собаченцей. Джерри говорит, что он всех влечивает безотказно. И кучу денег загребает». «Денег?» При этом магическом слове пэт читатель сразу преобразился в финансиста. Есть, значит, желающие. Собаки сейчас в моде. Для хорошего лекарства могу организовать рынок сбыта. Мм, вариант ли этим лекарством можно торговать? Оно для раскормленных собак, которых не выгуливают. Обычно этим страдают модные комнатные собачонки. Похоже, я сумею сделать тут бизнес. Спрошу его адрес у Митчела. «Брос, дядя Питер, забудьте думать, никакого бизнеса тебе не сделать. Лекарство простое. Когда к нему приводят разжиревшегося пса, он его почти не кормит. Дает только самую простую пищу, да заставляет бегать подольше. Через неделю собака здорова и счастлива». «А-а-а-а!» – разочаровался Пэт. Энн мягко тронула клавиши машинки. «А про лечебницу эту я вспомнила, когда мы обсуждали Огдена. Как, по-твоему, муж такое лечение его вылечит?» Глаза Опа это заблестели. Безобразие. Нельзя мальчишку подлечить недельку другую? Пошло бы ему на пользу, а? И Эн отбарабанила короткий мотив кончиками пальцев. В комнате пала тишина, нарушаемая лишь стрёкотом машинки. Раздевшись симристическим приложением, П это обратился к спорту. Он был пылким бейсбольным болельщиком. Бизнес не позволял ему часто посещать матчи, матчи, но он внимательнейшим образом следил за национальной игрой по газетам и восхищался наполеоновским даром Макгроу, что очень польстило бы этому спортсмену. Знаю он об этом. Дядя Питер снова повернулся к Н. Огу, забавно, что ты вспомнил про то похищение. У тёти Несты тоже про похищение. Её на ангелочка, про Овра, видимо. Огден Выкрали и спрятали и Те, и Пе. Чего она вдруг сочинила такой рассказ? Совсем на нее не похоже. Твоя тетя хорошо изучила предмет. Она мне рассказывала. Было время, когда чуть не все похитители охотились за ее Огденом. Она послала его учиться в Англии. Вернее, ее муж. Они уже разошлись, насколько я понял. Похитители на следующем же пароходе отправились следом и взяли школу в осаду. Вот жалко-то. Сейчас бы кто его похитил, да посадил под ключ, пока у него характер не исправится. Да, печально вздохнул Пэт. Энн приистественно посмотрела на дядю, но тот уже уткнулся в газету. И она, вздохнув, принялась стучать на машинке. "Вредно перепечатывать такие рассказы", заметила она. "Идей всякие в голове всплывают". Пэт промолчал, углубившись в медицинскую статью следующего раздела. Он был из тех, кто пропахивает воскресный номер, не пропуская ни строчки. Весело трактила машинка. «О, Господи!» Энн, крутанувшись, тревожно уставилась на дядю. Тот пустым взором смотрел в газету. «Что такое?» В страницу, приковавшую внимание Пэта, украшала занимательная картинка. Молодой человек в вечернем костюме бегает за молодой дамой в вечернем туалете вокруг ресторанного столика. Оба явственно веселились. Заголовок кричал «Снова Джим с Пикадиллией! Новое приключение Крокера в Нью-Йорке и Лондоне!». Но ни заголовок и ни иллюстрация загипнотизировали Пэта. Он неотрывно смотрел на маленькое фото, врезанное в текст, женщину чуть за сорок, красивую, грозной красотой, и надпись «Несто Форд Пэт. Романистка и светская знаменитость». Эн уже встала и заглядывала дяде через плечо. Прочитав заголовок, она нахмурилась, потом увидела фото. Господи, а с какой статьи тут фотография тёти Несты? Разнеухали, что она его тётка. Тяжко вздохнул Пет. И этого-то я и боялся. Ну, что она теперь скажет? А ты не давай ей газету. У неё своя есть. Уже читает, наверное. Эн пробежала глазами статью. в таком же духе, что уже публиковали. Не пойму, чего они привязались к Джимми Крокеру. Видишь ли, он тоже был газетчиком и работал именно у них. Да, а я помню, вспыхнула Энн. Пад смутился. Да-да, конечно, заспешил он, всё забываю. Наступила неловкая пауза. Пад кашлянул. К -к -к -к темы Джимми Крокер и газета, они избегали помолчиливого соглашения. Я и не знала, что дядя Питер что он твой племянник. Нет-нет, не родной, поторопился объяснить Пэт. Сестра Нестёгия Евгения замужем за его отцом. Хмм, тогда, наверное, и я с ним в родстве? О, в очень отдалённом. Для меня чем дальше, тем лучше. За дверью торопливо простучали каблуки и ворвалась миссис Пэт с газетой в руке. Она помахала ею перед добродушным лицом мужа. Ты уже прочитала, дорогая, отшепнулся тот. Мы с Энн как раз обсуждали. Маленькое газетное фото весьма слабо передавало своеобразие хозяйке. В жизни она была гораздо красивее, рослая, с прекрасной фигурой и смелыми властными глазами. И куда грознее. Мирная атмосфера комнатки мгновенно исчезла. Нависла тревога. Невысокие застенчивые мужчины, видимо, инстинктивно женятся на женщинах именно такого типа, словно не в силах сопротивляться, как утлые суденышки. затягиваемые водоворотом. Что ты намерен предпринять, спросила миссис Пэт, тяжело падая в кресло, из которого выскользнул муж. Под таким углом Пэт дела не рассматривал. Возможности для каких-то действий он тут не усмотрел. Природа сотворила его так, что вне бизнеса, вне конторы он превращался в натуру пассивную, склонную меланхолично дрейфовать в море бедствий, а не сражаться с волнами. перехватывать камни и стрелы разъярённой судьбы, чтобы метать их обратно, он не хотел и не умел. Пэппас скреб подбородок и промолчал. Будь у Юджинии мозги, она бы это предвидела. Нет, что же это такое? Увезла его из Нью-Йорка, где у него есть работа, некогда ввязываться в скандалы. Да ещё куда? Бездельничать в Лондоне. Шатается там с кучей денег. «Ах, будь у нее мозги, она вообще не выскочила бы замуж за этого Крокера! Как же я ее отговаривала!» Миссис Пеп приостановилась. Глаза ее рассверкались от воспоминания стычки, случившейся три года назад, когда Юджиния объявила, что выходит замуж за актеришку в средних лет по имени Бингли Крокер. Неста не видела его ни разу, но намечавшийся союз разгромила в выражениях, оборвавших раз и навсегда отношения с сестрой. Та не терпела критики, да и вообще отлита была в той же грозной формовке, что и сестра, поразительно напоминая ее и внешностью, и характером. Неста Пэт отряхнулась, здраво рассудив, что прошлое само заботится о себе, а вот настоящее требует хирургического вмешательства. «Даже Юджиния могла бы понять, — заметила она, — в 21 год нужна постоянная работа». На этих словах Пэт с радостью высунул нос из скорлупы, Он был ярый поборник работы, и сентенция ему понравилась. Вот это правильно, одобрил он. Каждый должен работать. Нет, ты только взгляни, что творит этот Кроккер с тех пор, как переехал в Лондон. Вечно откалывает фрактели, то и в судят за нарушение брачных обещаний, то он кого-то бьёт на политическом митинге, а ископады в Монте-Карло. А-а, да что не возьми? К тому же упьётся скоро до смерти. А ему её джин не свихнулась, совсем не имеет на него влияния. Пэт постанал в знак сочувствия. А теперь газеты разнюхали, что я его тётка, и станут помещать мои фото при каждой статье. Запало у неё сяк. Она распрямилась в праведном гневе. Пэт, всегда чутко угадывавший, когда подхватить её арию в роли хора, понял, что момент настал. "Стыд и позор", сообщил он. Миссис Пэт накинулась на него раненой тигрицей. Болтать сейчас некогда. Верно, верно, покивал Пэт, осмотрительно сдерживая соблазн указать ей, что она и сама кое-что наболтала. Ты должен что-то предпринять. Тут беседу вступила Н. Тётку она не очень любила, а ещё меньше любила, когда та шпыняла мужа. В характере миссис Пэт было именно то, что подстёгивает своенной нрав. стоящийся с жизнерадостным фасадом. Интересно, сказала она. Что может предпринять дядя Питер? Ну хотя бы привёз его обратно, заставил работать. Вот он единственный способ. И по-твоему, он поедет? Безусловно. Хм, предположим, Джимми Крокер примет приглашение. Какую работу он тут найдёт? В хрониках его не возьмут. Во-первых, он уже несколько лет как ушел оттуда. Во-вторых, все эти годы он был героем громких скандалов. А кроме газетной, на какую еще работу он годится? «Дорогая моя, не усложняй. Вот именно, и так все сложно». Тут мешался Пэт. Он всегда нервничал, опасаясь столкновения между этими дамами. Волосы у Энн были огненные и характер под стать, вспыльчивая, острая на язык, как ее отец». Она при малейшей возможности охотно кидалась в бой. Правда, раскаивалась она тоже скоро, как и большинство людей с её цветом волос. Собственно, она предложила перепечатать новый рассказ тёти Несты, чтобы достойно загладить вину за такую же сцену, которая назревала сейчас. Поэтому не хотелось, чтобы перемирие, столь недавно заключённое, взорвалось, не успев толком вступить в действие. Я мог бы взять его к себе. быстро предложило. Брать в контору молодых людей Пэд просто обожал. В его доме жило 6 блестящих молодцов, которым он с восторгом поручил бы надписывать адреса на конвертах, в особенности племяннику своей жены, Уилли Патриджу, явному ачка-втирателю и лотдерю. Пэд упрямо не верил во взрывчатку, которая, как предполагалось, откроет новый этап в военном деле. Ему, как и всему остальному миру, было известно, что покойный Патридж, отец, был великим изобретателем, но он решительно отказывался верить, что сын унаследовал его гений. К экспериментам с Патриджетом Пэт относился с глубочайшим скепсисом, считая, что Уилли изобрёл и изобретает только хитроумные планы, как вальготно и праздно пожить на чужие денежки. Вот именно загорелась миссис Пэт. То, что надо. «Ты ей напишешь?» – разнежился Пэд в солнечном тепле редкой похвалы. «Это бесполезно. Она ей внимания не обратит. Вдобавок к письме всего не написать. Нет, способ один. Поеду в Англию. Поговорим на чистоту. Объясню, какая честь работать в твоей конторе. Жить тут». Эм вздрогнула. «Под тут, ты, надеюсь, не подразумеваешь в нашем доме?» «Разумеется, в нашем». Какой смысл тащить его из Англии, а потом пускать по Нью-Йорку без привизи? Вряд ли Энн это будет так уж приятно, дорогая, у Каризнена покашлял Пэт. А что такого? Спасибо, дядя Питер, что ты про это подумал. Энн направилась к двери. Ты всегда такой душечка. Ничего, обо мне не беспокойся. Поступайте как знаете. К тому же, вам его не уговорить. Сами читаете в газетах, что он развлекается на всю катушку. Может же, конечно, воззвать к нему из глубин? Но отзовётся ли? Миша спэд посмотрела на захлопнувшуюся дверь и перевела взгляд на мужа. Почему, Питер, ты сказал про Энн? А что, это ей будет неприятно, если Крокер поселится у нас? М-м, видишь ли, Неста, замялся Пэд. Пожалуйста, только не говори ей, что я тебе рассказал. Она такая ранимая. Это случилось ещё до нашей женитьбы. Энн тогда была совсем девочка. Ты знаешь, какие они глупенькие и сентиментальные. В сущности, виноват я. Мне следовало бы, господи, Питер, да не томи. Говори толком. Энн была совсем ребёнком. Питер. Миссис Пет поднялась с тихим ужасом. Скажи, ты наконец. Не старайся смягчить удар. Ну, она писала стихи. Я дал денег на публикацию книжки. О! Миссис Пет опустилась в кресло, выдохнув не то с облегчением, не то с разочарованием. И из-за этого весь сыр-бор? Чего ты тянешь? Да, я виноват, продолжал он. Надо было быть умнее. А я только и думал, как бы ее порадовать. Пусть увидит свою книжку, подарит друзьям. Друзьям-то она подарила, но радости, скажем так, не было. Скорбно заключил он. Один раз она молодому человеку чуть голову не откусила. Он к ней хотел подкатиться. Стал читать ей стихи. И именно ее. Наткнулся на книжку своей сестрицы. Ну ради всего святого, причём тут Крокер? Ты смотри, как всё обернулось. Газеты коротко упомянули эти стихи среди других новинок и конец. Ну, напечатали 2-3 ничего не значищих строчки. А Chronicle углядела тут повод для воскресного очерка. Эн тогда часто появлялась в обществе, её все знали. Ну, пришёл к ней репортёр Джимми Крокер, взять у неё интервью, методы работы, вдохновение, ну и всё такое прочее. на мы в голову не пришло, что газета затеяла. Я даже в тот вечер заказал 100 экземпляров этого номера. И Пэт раз... разовелся от воспоминаний. Всё оказалось розыгрышем с начала и до конца. Этот охотник за скандалами обсмеял стихи и всё, что ему сказала Энн. Выдёргивал строчки, лишал их всякого смысла. Я думала, он просто не переживёт. Сейчас её старая история уже не трогает, слава богу, ни школьница. Но Крокеры она вряд ли встретит приветственными кликами. Ха, чушь какая, отрубила миссис Пэт. Я и не подумаю менять планы из-за мелкого инцидента, который случился 100 лет назад. Отплываем в среду. Хорошо, дорогая, уступчиво согласился Пэт. Как скажешь. Э-э, только мы с тобой? Ну, и Октон, конечно. Мощным усилием воли Пэт привозьмёл суторгу. этого он исстрашился. Нельзя же бросить мальчика одного. После того, что случилось, когда дорогой Элмер послал его в Англию, почти вся семейная жизнь Фордов прошла то в ссорах, то в разводах, но после смерти покойный Форд был канонизирован как дорогой Элмер. К тому же морское путешествие пойдёт ему на пользу. В последнее время у него что-то не очень здоровый вид. Э, раз поедет Огден, я хочу взять и Эн. А её-то зачем? Она умеет, Пет заметался, подыскивая эфемизм, фразе держать его в узде. Н, по его мнению, был единственным противоядием для Огдена, но высказывать такие мысли невежливо. Э, сможет присматривать за ним на проходе, закончил он. Сама знаешь, из тебя морят никудашни. Хмм, да. Ладно, бери Н. Кстати, Питер вспомнила, эта жуткая газетёнка выжгла у меня из головы всё. Лорд Уизбич сделал Н предложение. Пэт чуточку обиделся. Обычно онаверяла ему все свои секреты. А мне он ничего не сказала. И мне тоже. Мне сам лорд Уизбич сообщил, и она обещала подумать и дать ему ответ позднее. А он пришёл ко мне удостовериться, что я не против. Очень любимсна с его стороны. Так она и не приняла предложение, нахмурился Пэт. Пока нет. Надеюсь, и не примет. Не дури, Питер, это партия блестящая. Мне нравится он мне. Пыт переминался с ноги на ногу. Гадкий какой-то и скользкий. Если ты хочешь сказать, что у него безупречные манеры, согласна. Личная изо всех сил буду её уговаривать. А я бы не стал, решительно обычную возразил Петр. Ты что, а он не знаешь? Начни её подталкивать, упрётся и не стронется с места. Отец её в точности такой же. Когда мы помнится, не мели ерунды, Питер. Я и в мыслях не имею её подталкивать. И про него мы толком ничего не знаем. 2 недели назад даже о существовании его не подозревали. Да что нам знать? Разве у титула недостаточно? Хотя по этой промолчал, доводы жены его не убедили. Лорд Уизбич, о котором Шворич был вежливый, приятный на вид, молодо человек. Недавно он появился в конторе Пэта проконсультироваться о вложении денег с рекомендательным письмом от Хеммонда Честера, отца Н, с которым познакомился в Канаде, где тот в настоящее время занимался сравнительно лёгким занятием ловил рыбу. Деловым разговором их знакомство могло бы и ограничиться, будь на то воля Пэта. Лорд Уизбич не особенно ему понравился, но Пэт был американец, с американским гостеприимством, и раз уж перед ним друг Гемманд Честер, он счёл себя обязанным пригласить его на Риверсайд-драйв, хотя его и одолевали дурные предчувствия, которые явственно оправдались. "Эн пора замуж", заявила миссис Пэт. "Хватит ей своиволичить. Конечно, решать ей. Мы никак не можем вмешиваться", она поднялась. "Надеюсь, только она проявит благоразумие". И миссис Пэт вышла, оставив мужа мрачней, чем нашла. Он просто вынести не мог, что Энн выйдет замуж за этого у Избича. Даже не будь у него никаких недостатков, он все равно возражал бы. Ведь он увезет Энн за три тысячи миль? Энн, между тем, шла в спортивный зал, который Пэт здоровья ради оборудовал на задворках дома, помещении, предназначенном первым владельцем под студию художника. Глухие удары по кожаной груши прекратились, но голоса, доносившиеся из зала, подсказали ей, что Джерри Митчелл, личный тренер Пэта, по-прежнему там. Интересно, с кем это он разговаривает? Открыв дверь, Энн увидела, что с Огденом, который, привалясь к стенке, уставился на него мутным взором. «Да — Да-да, — говорил Огден, когда вошла Энн, — сам слыхал, как Биггс приглашал ее погулять. — А она ему отказала? — угрюмо проворчал Джерри. Прям сейчас. Что это? Бикс, парень, что надо? Огден, про что это ты рассказываешь? вмешалась Энн. Как Бикс приглашал Селестину прокатиться на машине? Башку ему оторву, посолил взбешённый Джерри. Прям сейчас, отвечал Огден, гнусно хохоча. Мама ж тебя мигом вышвырнет. Её шофёра колотить. Это ж надо? Джерри умоляюще вернулся к Энн. Откровения у Огдена, особенно восхваления Бикса, причиняли ему смертные муки. Он знал, что ухаживанием за горничной миссис Пэт Селестиной очень мешает его внешность. Иллюзий Джерри не питал. Он и так от природы был не адонис. А за долгую карьеру на ринге его еще и отредактировали сотни кулаков. И в делах сердечных полагаться приходилось исключительно на свои моральные достоинства. Принадлежала он к старой школе боксёров, которые, похоже, были на боксёров, а не на актёров или ещё каких-то там, там дамских любимчиков. Ископаемая да и только, плотно сбит, голова круглая, крепкая, глазки маленькие, челюсть большая, а от носа по ряду причин остался так. Черновой набросок. Узкая полоска лба исполняла роль буферного государства между волосом и бровями. Ухо в последнем бою уподобилось цветной капусте. И всё же человек он был достойный и порядочный. Н понравился с первой встречи, а сам он её просто обожал. Он стал её рабом, как только обнаружилось, что она охотно и сочувственно выслушает его излияния о предмете нежных чувств. Вот и сейчас Н пришла ему на помощь в характерной для неё откровенной манере. Так, а ну-ка, выметайся, сказала она Огдену. Тот попытался было вызывающе ответить на её взгляд, но потерпел в праве. Почему он боится, постигнуть он не мог, но факт оставался фактом. Только её и всех его близких он уважал. Ясный взгляд и спокойная, властная манера неизменно украшали его. И ещё чего, рявкнулся он. Тоже мне, босс нашёлся. Давай, давай. Ух ты, раскомандовалась. А дверь прикрой тихонько с той стороны. Эн повернулась к Джерри, как только приказ был выполнен. Опять вас допекал тренер, оттёр пот со лба. Если этот мальчишка будет вырываться в зал, когда я тренируюсь, слыхали, мисс Энн, что он про маги болтает? Родилась Селестина под именем Маги Оту. Но терпеть такое имя у своей горничной миссис Пэт категорически отказывалась. Ну, Джерри, зачем вы обращаете на него внимание? Он же выдумывает всё. Только и знает, болтается по дому, да выискивает кого бы помучить. Она идёт, наслаждается от души. Мы и ни за что не поедем кататься с Биксом. Джерри облегчённо вздохнул. Спасибо, мисс Эн, хоть вы помогаете. Подойдя к двери, Эн её распахнула, оглядела коридор и, убедившись, что он пуст, вернулась за. Джерри, мне нужно с вами поговорить. У меня мысль. Я хочу, чтобы вы кое-что для меня сделали. Слушаю, мисс Эн. Надо наконец-таки проучить этого паршивца. Опять дядю Питера донимал. Больше я терпеть не намеренна. Предупреждала его: не отстанешь от дяди, получишь. Он не верит. Джерри, что за человек этот ваш Смиттерс? Вы про Смайтерса, мисс? Ах, ну да. Запомнилось не то Смиттерс, не то Сметтерс, тот с собаками. Вы ему доверяете? Последний грожда верил бы. Знаю с детства. Я не про деньги. Хочу отправить к нему Огдена. Можно на него положиться. Он справится? О, господи. Совершенно отупев на минуту, Джей пришёл в себя и взглянул на Эн. Ему давно было известно, что ум у неё не заурядный, но это уже тянуло на гениальность. У него даже дыхание занелось. То есть вы его похитите? Мисс, Эн! нет. Скорее вы, если я вас уговорю, ради меня. умыкнуть, значит, и отправить к Баду Смайтерсу в собачью лечебницу. Именно на лечение. Мне нравятся его методы. Огдену они принесут огромную пользу. Ещё бы, пат из него сделает человека, загорелся Джерри. А вообще это не стоит. Похищение это преступление. За нём сыпят будь здоров. Так оно уже не настоящее. Очень уж похожи. Джерри, не бойтесь. Тетя Неста не станет подавать в суд. Тогда ей придется обвинить нас, что мы упрятали Огдана в собачью лечебницу. <реклама> Рекламу она обожает, но не лестную. Конечно, мы рискуем. Вы потеряете здесь работу, а меня, конечно, отправят бабушке на неопределенный срок. Вы моей бабушки не видели? Только я ее во всем мире и боюсь. Живет в глухомане и каждое утро, точнехонько, в 7.30, ставит всю семью на молитву. «Ничего?» Если вы готовы рискнуть работой ради доброго дела, рискну и я. Вы ведь тоже любите дядю Питера, а Огден доводит его до сердечных приступов. Ну как? Согласны мне помочь? А? Джерри. Джерри встал и протянул ей мозолистую руку. Когда приступаем? Спасибо, Джерри. Энн тепло потрясла ему руку. Молодец. Я завидую ей, Маги. Наверное, пока они не вернутся, предпринять ничего нельзя. Тётя Настя уж непременно потащит его до нас с собой. А что они уезжают? Только что дядя Питер с тётей Настей решили плыть в Англию, ну чтобы притащить назад одного человека, такого крокера. Крокера? Джимми. Джимма из Пикадилли. Да, а вы что, знаете его? Хм, встречались ещё когда он тут в Нью-Йорке работал. Похоже, задаёт он там шороху. И дали сегодняшнюю газету. Да. От того та -то тётя Неста и решила его привести, хотя, по-моему, ни малейшего шанса с какой стати ему возвращаться. В последний раз я встречался с Джими года 2 назад. Тренировал, помню, Эди Флина для матча с Порки Джонсоном на первенстве страны. У столкнулись мы, значит, в клубе. Он сильно накачался. Он вообще только и знает, что пьёт. Ну, пригласил меня на ужин в шикарное заведение. Там все все в смокингах, кроме самого собой меня. Ну, жуть. Прям грязный козлериф на дыхенькой колоде. Но парень он стоящий этот Джимми. А вот ведь как в кассетах-то расписывают. Похоже, через щуруш разогнался. Так оно и бывает, если тебя сдернут с работы и спустят по свету шататься. Да ещё карманы набиты, будь здоров. Именно потому-то я и хочу сделать что-то с Ogden'ом. Если упустить его сейчас, «Вырастет точности Джимми Крокер?» «Не-а! Джимми совсем из другого теста!» «Да точно такой же!» «Слушайте-ка, мисс Энн, уж очень вы настроены против Джимми!» Джерри вопросительно смотрел на нее. «У вас на него зуб?» Энн закусила кубку. «Он не нравится мне в принципе. Не переношу я таких людей. Ладно, я рада, Джерри, что мы договорились насчет Огдана. Я знала, что могу на вас положиться». трудиться будете не даром. Это я не допущу. Дядя Питер вас вознаградит. Хватит, чтобы открыть эту вашу ферму здоровья, жить здесь на Меги и заживёте счастливо. Эге, так что и поз в деле? Пока нет. Сейчас пойду, расскажу ему. Чш. Идут. Вошёл Пэт, по-прежнему весьма встревоженный. Знаешь, он О, доброе утро, Мич. Твоя тётя решила ехать в среду. Я хочу, чтобы и ты с нами поехала. Я? Уговаривать Джими Крокера? Нет, что ты. Так, для компании. Ты очень поможешь с Окданом. Умеешь держать его в узде. Как у тебя получается, мы приложу. С тобой он совсем другой. Н украткой бросила многозначительный взгляд на Джерри. Тот ответил подбадривающей ухмылкой. Пришлось растолковать значение взгляда на открытом, ясном языке. "Джерри, вы не пойдёте прогуляться на минутку?" мило попросила она. "Мне нужно кое-что сказать дяде Питеру". Само собой, само собой. Когда дверь закрылась, Эн повернулась к поэтому. "Дядя Питер, тебе ведь хочется, чтобы Огдена перевоспитали? Ха -ха, если бы последнее время он здорово тебе допекает?" Участливо поинтересовалась Эн. Ни то слово. Значит, всё в порядке. А я-то боялась, что ты не одобришь. Ну раз одобряешь, приступаем. Пред заметно вздохнул. В голосе н, а когда он смотрелся то и в лице было что-то такое, от чего его пробрал страх. Глаза её воинственно сверкали, а огненные волосы, первопричина неистовой тяги к правде, пламенем пылала на солнце. Что-то надвигалось. По это ощущал это каждым нервом болезливой натуры. Он зирал на Энн, и ему казалось, будто с плеч его сползли годы. Он опять превратился в мальчишку, которого подбивает на хулиганскую выходку волевой дружок, герой его детских лет, Хемминд Честер. В действительности почти у каждого человека есть сильная личность, какой-нибудь юный Наполеон, под напором которого всякая здравая мысль жухнет и погибает. В жизни дяди Питера Эту роль сыграл отец Энн. Он главенствовал над ним в том возрасте, когда ум особенно податлив. Время притупляет мальчишеские воспоминания, но традиции детства живы в нас и всплывают в кризисные моменты, как всплывает от взрыва рыба, таившаяся в Донном Иле. Пэт снова глядел в лицо юному Хэмонду. Его неодолимо затягивали в проделку, которую он никак не одобрял. но знал, что на участие в ней обречен. Так пойманный в ловушку следит за тикающей бомбой, понимая свою собственную беспомощность. Дочь Хэммонда Честера говорила с ним его голосом, а она что-то затевала. «С Жерри я уже договорилась», — продолжала Энн. «Он поможет мне украсить Огдона и отвезет к своему приятелю. Помнишь, я тебе только что рассказывала, у которого соб... собачья лечебница. Тот будет держать мальчишку у себя». каун не перевоспитается. Роскошная идея, правда? Пэт побелел. Реальность оказалась страшнее всех его предчувствий. Э-э, э-э, сдавленным голосом заблеял он. Проделка превосходила самые жуткие его страхи. Но он отчётливо понимал, что хотя и восстаёт против безумной безаконности замысла, всё равно согласится. Мало того, глубоко внутри сидело чувство, которому он не смел дать волю. Ему это нравилось. Ну, конечно, Джерри сделал бы всё за, просто так. Ну я ему обещала, ты вознаградишь его за труды. Договоритесь потом. Э, э, а вдруг твоя тётя прознает? Ну будет скандал, безмятежно отозвалась племянница. Придётся тебе отстаивать себя. Очень хорошо, давно пора. Слишком уж ты, дядя Питер, терпим. Вряд ли кто ещё стал бы переносить то, с чем ты миришься. Как-то отец писал мне, что мальчишкой он называл тебя Терпеливец Пэт. Пэт вздрогнул. Через многие годы это противное прозвище восстало из могилы. Терпеливец? Он-то думал, что гадкий титул навеки похоронен там, где его молодость. Терпеливец. Робкая зарева бунта затлела в его груди. Значит, Терпеливец. Терпеливец, твердо подтвердила Энн. Эн, жалобно возвёл дядя: Я люблю мирную жизнь. Тебе её не видать, пока не постоишь за себя. Ты великолепно понимаешь, отец прав. Тебя топчут все, кому не лень. Как, по-твоему, позволил бы мой отец Огдыну донимать тебя или наводнять собственный дом этими гениями, так что ему и уголка бы не нашлось посидеть в собственном доме в покое? Эн, твой отец совсем другой. Он обожает шум и гром. Помню, раз полез к одному типу, который весил 200 фунтов. Так просто поразмяться. Тебе, моя душенька, много от отца. Я часто это замечал. Вот именно. Поэтому-то я и заставлю тебя топнуть ногой, рано или поздно, ты вышвырнешь из дома всех этих прихлебателей. А для начала помоги переправить Огдена к Смайтерсу. Повисло долгое молчание. Всё твои рыжие волосы это саадливо сказал Пэт, словно решил загадку. Из-за рыжих волос ты такая есть. Вот и отец твой, рыжий. Энза смеялась. Это не моя вина, дядя Пит. Это моя беда. Не только твоя, покачал головой её дядя. Глава вторая. Лондон хмурился под серым небом. Ночью лил дождь. С деревьев ещё капало. Вскоре однако в свинцовом мареве засинели водянистые просветы, и сквозь эти расщелины проглянуло солнце. Поначалу робко, затем набирая уверенности, глядело оно на несравненный газон Гровн-овер-сквер. Прокравшись через площадь, солнечные лучи дотянулись до массивных каменных стен Дрексдейл-хауса. где до недавних пор жил граф, носивший именно такое имя, и проникли в окна комнаты для завтрака. Шаловливо, поиграв на пляшивой голове бингли-крокера, склонившегося над утренней газетой, они не коснулись его супруги, сидевшей на другом конце стола. А если б посмели, она тут же позвонила бы дворецкому и приказала опустить шторы. Вольностей она не терпела ни от людей, ни от природы. Кроукер, человек лет 50, умеренно полный, чисто выбритый, читал и хмурился. Его гладкое приятное лицо исказило не то годливость, не то настороженность, а, может, смесь того и другого. Жена его наоборот сияла счастьем. Быстрыми взглядами власных глаз она выуживала суть из своей почты точно так же, как выуживала бы тайные провинности из Бинкли, если бы они у него были. Она была очень похожа на свою сестру и одним взглядом умела добиться большего, чем добиваются иные потоками упреков и угроз. Среди ее друзей ходили упорные слухи, будто за ее покойным мужем, хорошо известным питтсбургским миллионером Джи-Джи Ван Брантом, водилась привычка автоматически признаваться во всех грехах ее фотографии на туалетном столике. Миссис Крокер улыбнулась поверх растущей кипы распечатанных конвертов, и улыбка чуть смягчила твёрдую линию губ. Карточка от Леди Корстуфайн. Она будет дома 29-го. Крокер по-прежнему занятый газетой равнодушно фыркнул. Хозяйка самого знаменитого салона имеет влияние на нужный круг людей. Её брат Герц старинный друг премьера. Угу. Герцогиня Эксминстер просит постоять за её прилавком на благотворительном базаре для бесприданниц и склерикальной среды. Угу. Бингли, ты слушаешь или нет? Чем ты там зачитался? Да так, Крокер оторвался от газеты. Отчёт читаю о крикете на матче, на который ты меня вчера погнала. «О, я рада, что ты заинтересовался крикетом. В Англии это просто светская необходимость. И чего ты расшумелся, ума не приложу? Ты же так увлекался бейсболом. А крикет, ну это же то же самое!» Внимательный наблюдатель приметил бы, что страдание на лице крокера стало еще горше. Водится за женщинами такая привычка. Бросят мимоходом словцо и даже не хотят тебя ранить. А все равно обидно. Из холла донесли слабые телефонные звонки и размеренный голос Дворецкого. Крокер вернулся к газете, Дворецкий вошёл в комнату. Звонит леди Корстофайн, мадам, просит вас. На полпути к двери миссис Крокер престановилась, точно бы припомнив нечто ускользнувшее из памяти. А мистер Джеймс стал? По-моему, нет, мадам. Как мне сообщила горничная, которая проходила мимо его двери из спальни, не доносится не шороха. Миссис Крокер вышла. Дворецкого, собравшегося было последовать ее примеру, остановил муклик хозяина. «Послушайте», — сказал тот, — «послушайте, Бейлис. Нет, подойдите на минутку, хочу спросить кое о чем». Дворецкий приблизился. Ему казалось, что нынешним утром хозяин несколько не в себе. Лицо у него ошалелое и слегка загнанное, и он даже поделился своим наблюдением буфетным. По правде говоря, объяснилось это просто — Крокера точила острая тоска по родине, которая неизменно наваливалась на него, как только начиналось лето. С самой своей женитьбой, случившейся 5 лет назад, и одновременного отъезда из Америки, он стал хронической жертвой этой напасти. Осенью и зимой симптомы притуплялись, но начиная с мая он притерпевал жесточайшие муки. Каких только эмоций не воспевает начисто пренебрегая лишь этой Поют о Руфи, о пленном Израиле, о рабах, тоскующих по родной Африке, о золотоискателях, тоскующих по дому. Но горести бейсбольного болельщика, обреченного жить за три тысячи миль, а от пола Граунс, как бы и нет. Таким болельщиком был Бингли Крокер. И летом страдания его обострялись. Он чахнул в стране, где кричат «Хорошо сыграли, сэр!» вместо: "Эй, парень, да ты молоток". Бэлис, вы играете в крикет? Немного вышел из возраста, сэр. Но в молодые годы, а вы разбираетесь в нём? Да, сэр, я часто провожу денёк на стадионе, когда матчи интересные. Многие поверхностно знакомые с Ворецким сочли бы это признание неожиданным проявлением чоечности, но Крокер не удивился. Для него Бэлис с самого начала был человеком и братом. всегда готовно отвлекающимся от своих обязанностей, чтобы помочь разобраться в тысяче и одной проблеме, связанной с одесней жизнью. Американский разум с трудом принаравливался к тонкостям классовых различий. И хотя хозяин излечился от изначальной склонности называть дворецкого Билли, за советом к нему как мужчине к мужчине, он обращался всегда Бейлис охотно приходил на помощь, ему хозяин нравился. Правда, человеку более тонкому, чем этот хозяин, могло показаться, что ведет он себя как снисходительный папаша, общающийся со слабоумным сыном. Но проглядывала тут и искренняя привязанность. Подняв газету, Крокер снова развернул ее на спортивной странице, тыкая в строчки коротким пальцем. «Так объясните, что это значит. Пять лет я от него увиливал, а вчера вот допекли, а отправились смотреть». как с сёрой играет против Кента. Значит, вы там были? — Да, вчера был. Захватывающий матч, сэр. — А что это вас захватило? Я весь день просидел, надеясь, что игра вот-вот развернётся. У них никогда что, ничего не происходит? Дворецкий едва не поморщился, но выдавил снисходительную улыбку. — Что с него взять? — уговаривал он себя. — Одно слово, американец. Его пожалеть надо. Дорожка была вязкой из-за дождя, сэр. Э? Вязкая дорожка была, сэр. Попробуйте ещё разок. Вчерашняя игра показалась вам веловатой, потому что дорожка, то есть дёрн, был вязкий, ну, влажный. Вязкий это термин технический, сэр. Когда дорожка вязкая, игрокам, отбивающим мяч, приходится быть осторожнее, потому что другие игроки, просчитавшись, могут ударить слишком сильно. Вот она в чём штука, да? Да, сэр. Спасибо за разъяснение. Не за что, сэр. Крокер ткнул пальцем в газету. А это финальный счёт игры, которую мы вчера видели. Если вы что-то разобрали в ней, объясните, пожалуйста, мне. В указанном абзаце шли вперемешку фамилии и цифры. Бэллис сосредоточенно изучил их. А что, сэр, для вас непонятно? Крокер шумно выдохнул через нос. Ну, например, что означает 67 против фамилии Хейвард? Хейвард сделал 67 пробежек, сэр. О, за одну игру? Да, сэр. Даже Бейкер так не мог бы. С Бейкером, сэр, я не знаком. Вы, наверное, и Бола не видели. Бола, сэр? Ну да, без Бола. Нет, сэр, не видел. Ну, разве это жизнь? В возбуждении Крокер вернулся к худшей привычке первых лондонских дней. Смотри сюда, Билли. Все остатки почтения к классовым различиям, какие он ухитрялся сохранять на начальных стадиях беседы, скинули без следа. Глаза у него бешено сверкали. Фыркая, словно боевой конь, он схватил дворецкого за рукав, подтянул его поближе к столу и принялся манипулировать ложками, чашками и даже содержимым тарелки, энергично, почти лихорадочно объясняя любимую игру. «Билли? Да, сэр? Гляди в оба!» – призвал Крокер голосом миссионера, готового приступить к обращению варвара. Он вынул из плетенки булку. «Вот видишь булочка? Это база, дом. Ложка первая база. Вот ставлю чашку, вторая база. Ветчина третья. Вот тебе и бриллиант ромб, то есть бейсбольное поле. Так дальше. Эти кусочки сахара игроки внутреннего поля, а эти игроки внешнего поля». Вот мы и готовы, отбивающий весь внимание. Он стоит тут, принимающий позади него, а за принимающим рефери. Рефери, насколько я понимаю, это судья, сэр? Да называй как хочешь, без него нет игры. А тут бугорок центрального круга. Вот, я кладу сюда мармелад. К этой цели стремится подающий. Подающий – это тот, кто бросает мяч? Да-да, сказано «подающий». А круг этой вокалитка? Называй как хочешь, внимание, начинаем. Пичер подаёт мяч, бей по нему, мейк, бей, набарь в скорость. Вот он прямо на границе внутреннего поля. Бац! Отбивающий отбивает и мчится к первой базе. Игрок с внешнего поля вот этот кусок сахара промазал. Ну, кретин. Отбивающий добегает до второй базы, к третьей. Ещё чего? Вернись, не успеешь. Играй наверняка. Держись рядом, друг. У второй. Так. Мяч подают за границу внутреннего поля. Долой. На скамейку запасных. Отбивает третий. Видишь, весь перемазался. Наблюдая вон те. Стоящий игрок, оставь ты вторую базу и ударь вон того прямо по носу. Мячом. Лети ко второй базе. Заметь, первый игрок, которого мы оставили на второй, делает пробежку к базе. Дом. Вот это игра, Билли. Уж поверь мне, вот это игра. Несколько утомлённый пылом, с каким он бросился в лекцию, Крокер откинулся на спинку кресла и освежился холодным кофе. Очень занимательно, сэр, одобрил Бейлис. Теперь, когда вы всё показали, я вижу, что игра-то мне знакома, хотя я знал её под другим названием. В неё и у нас играют. Правда? вскочил Крокер. А я тут 5 лет и не слышал. Когда ближайший матч? В Англии её именуют лаптой, сэр. В неё играют дети мягким мячом и чем-то вроде ракетки. Им это очень нравится, и я никогда прежде не слыхал, чтобы её забавляли взрослые. "Дети?" шёпотом переспросил Кроккер. "Ракеткой?" И он буквально выдращился на дворецкого. "Да, сэр. Мя мягким мячом вот именно." Кроккер содрагнулся. 5 лет он прожил в Англии, но только в эту минуту во всей полноте осознал, насколько же он одинок. Судьба забросила его беспомощного в страну, где бейсбол называют лаптой и ещё играют мягким мячом. Он рухнул в кресло, тупо уставившись в пространство. Под его взглядом стена точно растаяла, сменившись изумрудным полем. В центре, которого человек в серой форме начинает танец с соломей, наблюдая за ним холодный зорко, стоит ещё один тоже в форме, занеся над плечом толстую биту. Ещё твое полуприсев осторожно бдят позади, а на деревянных скамьях вокруг огромное множество зрителей в одних рубашках. Воздух гудит от голосов, в гуле выделяется пронзительный тенорок. «Орешки! Купите арахисовые орешки!» Рыдания едва не сотрясли толстенькое тело страдальца. Белис дворецкий встревоженно смотрел на него. Он был уверен, что хозяин за ним мог. Случай был как раз из тех, которые мог бы использовать священник, стремящийся внушить безнадежной, скептически настроенной пастве, что богатые тоже плачут. Поэзия же отлила его в следующих строчках. Изгнанник скорбит на чужбине по хижине милой. По кладбищу, где зеленеют родные могилы. Там весело птички щебечут, слетаясь с полей. Там тихо и мирно журчит серебристый ручей. К хижине, правда, Крокеру жить не доводилось, и его отношения с птичками не достигали особой близости. Но подставьте вместо хижины бейсбольный клуб, а вместо птичек его членов, и вот она, параллель, не придерешься. До второй своей женихбы Бингли Крокер был актером, незаменимым исполнителем мелких ролей, какие бог пошлет. Он со всеми ладил, денег у него не водилось, зато имелся сын 21 года. 45 лет Крокер жил от получки до получки, и каждая следующая еда его приятно удивляла. Но вдруг на атлантическом лайнере он познакомился с довой Джи-Джи Ван Бранта, единственной наследницей несметных богатств. Что углядела миссис Ван Брандт в «Бингли-крокере», почему выделила его из прочего мира – выше разумения. Но ведь фокусы Кубидона давно всем известны. Лучше не доискиваясь первопричин, довольствоваться результатом. Бурный роман зародился, расцвел и достиг апогея за те девять дней, которые потребовались, чтобы проплыть от Ливерпуля до Нью-Йорка. Крокер возвращался с театральной труппой после провальной гастроли в Лондоне, а миссис Ван Брандт очутилась здесь, поскольку ее уверили, что тихоходные пароходы самые надежные. Путешествия не начали незнакомцами, а закончили помолвленной парой. Роман, безусловно, ускорило и то обстоятельство, что Бингли сразу осознал тщетность сопротивления. Если даже ему и приходило в голову сопротивляться, сбежать в таком ограниченном пространстве от сокрушительного напора было просто некуда. Кровные рот, синяки главных действующих лиц восприняли все это по-разному. Джимми, сын Крокера, узнав, что его отец обручился с того известного миллионера, бурлил благодарностью. На маленьком ужине, которым он угостил своих приятелей-газетчиков, затянувшимся до шести утра, Прервал его только летучий клин официантов, справедливо считавшихся красой и славой элегантного ресторана. На этом ужине он радостно объявил, что отныне и навек простился с работой. В прочувствованных словах поблагодарил он проведение, пекущееся о достойных молодых людях, спасая их от тягомотной необходимости приносить себя в жертву Молоху капиталистической алчности. Пособолезновал он и гостям, которым не выпало подобной удачи. советуя утопить печаль в не. Совету этому они охотно последовали. Совсем по-иному отнеслась к событию сестра будущей миссис Крокер. Она категорически не одобрила намечавшийся брак. В последнем разговоре с сестрой она обозвала жениха актёришкой, охотником за деньгами, нищим бродягой и вороватым прохвостом, что подтверждает предположение о том, что Неста не была горячей сторонницей этого брака. Всем сердцем согласилась она на предложение невесты никогда больше до конца дней не разговаривать друг с другом. Сразу же после этой ссоры та перевезла нового мужа пасынка и всё остальное хозяйство в Лондон, где семейство и жило с тех пор. Отныне об Америке миссис Крокер говорила с неприязнью и презрением. В друзьях у неё значились лишь англичане, с каждым годом из более высокого аристократического общества. Чудовищный костюм, перебитый нос, гнусавит на весь ресторан. Буквально все оборачивались. Позже я выяснила, что этот субъект, боксёр с самого низкого пошиба из Нью-Йорка, некий Спайк Диллон, так мне сказал капитан Рокстон. Джеймс угощает его в Карлтоне. Крокер хранил молчание. Неустанной тренировкой он отшлифовал это искусство до совершенства. Джеймсу надо втолковать его обязанности. Что ж, я побеседую с ним. Только на днях я слышала, что очень достойному человеку, чрезвычайно богатому и щедрому на пожертвования во всякие партийные фонды, пожаловали только личное дворянство, потому что его сын вёл себя крайне вызывающе, нынешний двор очень строг. Джеймсу следует быть осторожным. Некоторая степень буйства в молодом человеке вполне позволительна даже в высших кругах. Но при одном условии – пусть буянит в хорошей компании. Всем известно, что молодого лорда Детчера, пока он учился в Оксфорде, выставляли из мюзик-холла каждый год вечер лодочных гонок. Но никто не возражал. Семья относится к этому как к шалости. А вот у Джеймса вкус до нельзя вульгарный. Профессиональные боксеры. Да, много лет назад Модно было показываться с ними, но дни эти миновали. Мне определенно следует побеседовать с Джеймсом. Ему никоим образом нельзя привлекать к себе внимание. Дело о нарушении брачных обещаний было три года назад. Надеюсь, о нем забыли. Но малейший промах и газеты снова примутся полоскать его имя. Это может оказаться роковым. Будущий наследник титула должен быть осторожен. Как уже упоминалось, высший Крокер никогда не прерывал жену, но сейчас перебил. Слушай-ка. Бингли, миссис Крокер сдвинула брови. Я тебе уже не раз говорила, чтобы ты не начинал с этих слов. При противный американизм. Подумай, вдруг в один прекрасный день, обращаясь к палате лордов, ты произнесёшь такое, тебе и договорить не дадут. Крокер конвульсивно сглотнул. точно бы проверял, способен ли он к речи, словно савла-торсянина. Иначе апостола Павла его сковала внезапная немота. Часто в дни здешнего житья он гадал, с какой стати Юджиния обосновалась тут, а не на их далекой родине. Не в ее привычках думал он совершать бесцельные поступки, однако до сего момента постигнуть ее мотивы не мог. Даже сейчас он едва верил себе, Ну какой ещё смысл могли таить её слова, кроме этого чудовищного, который шарахнул его как дубинкой? Послушай-ка, то есть, Евгения, неужели? Нет, не может быть. Ты не собираешься сделать ли меня лордом? Именно над этим я и тружусь все эти годы, дорогой. А, а а зачем? Не понимаю. Прекрасные глаза миссис Крокер заискрились. Что ж, я тебе объясню. Перед тем как мы поженились, я беседовала с моей сестрицей. Вила, она тебя скорбительней некуда, обзывала тебя словами, которых я и не прощу. Ведь к али замуж я выхожу за неровню, что ж ты у меня станешь английским пером, а ей я вышлю вырезку, подсчётный список на день рождения с твоим именем. Умру, но добьюсь. Теперь ты всё знаешь. Воцарилась тишина. Крокер машинально отхлебнул холодного кофе. Блистящими глазами его жена вглядывалась в сияющее будущее. "Это что, мне придётся торчать в Англии, пока меня не произведут в лорды?" выговорил несчастный. "Да. И я не съезжу в Америку, пока не добьёмся успеха, нет. Учёрт, поскольку мы Крокер раздираем многолетние путы. Жена его, дама решительная, все-таки была доброй. Душевное состояние мужа было ей понятно. Она даже могла пропустить мимо ушей крепкие американские выражения, пока он привыкнет к великой идее. Так ковбой с широкими взглядами терпимо выслушивает вопли мустанга, пока его клеймит. Покорность и послушание потребуются позже, а сейчас должны улечься первые мучения. И она мягко заговорила «Я рада, Бингли, что мы все выяснили». Лучше, чтоб ты знал, поймёшь, какая на тебя ответственность. Таким образом, мы возвращаемся к Джеймсу. Слава богу, лорд Персиу Иппол в городе, а не Джеймсом приблизительно одного возраста, и, судя по тому, что мне рассказала леди Корстофайн, могут стать идеальными друзьями. Ты понимаешь, конечно, что он второй сын лорда Дивайзиса, это старейший друг премьер-министра, человек, который сущности диктует почётный список Если бы только Джеймс и лорд Перси сдружились, тогда считай, что битва выиграна. Это для нас всё. Леди Корстофаэль обещала устроить им встречу, а пока что я поговорю с Джеймсом, предупрежу, чтобы был поаккуратнее. Крокер извлёк из кармана огрызок карандаша и нацарапал на скатерти. Лорд Крокер. Лорд Бингли Крокер. Лорд Крокер из Крокера. Маркиз Крокер. Барон Крокер, Бингли, первый виконт Крокер, и поблелел, читая страшные письмена. Внезапная мысль ужалила его. Юချင်းя. Ну что? Как что? А что скажут в нашем клубе? Знаешь, меньше всего меня интересует твой клуб. Так я и думал, угорел мы бурно будущий виконт. Глава 3. такова уж особенность человеческого сознания какие бы грозные опасности ни маячили в отдалённом будущем очень скоро они возвращаются к мелким тяготам настоящего если нам суждено посетить Танкиста мы на минутку забываем о грядущем денежном крахе так и Крокера через четверть часа рывком вырвали из терзания бедствия более близкие чем появление его имени в почётном списке Он вспомнил, что по всей вероятности, сегодня ему опять придётся ехать на дурацкий матч. Мерцал лишь один проблеск надежды. Видимо, на крикет, как и на бейсбол, влияет дождь. Если ночью прошёл достаточно сильный, а ему показалось, что поливает вовсю, то возможно, второй матч отложат. Встав из-за стола, крокер направился в холл. Намереваясь выскочить на Гровннор-сквер и проверить Дёрн, потыкав его каблуком на предмет присловутой вязкости. Он затупол к парадной двери всей душой, надеясь на лучшее, но когда он дошёл до неё, звякнул дверной звонок. Ещё одна дурная привычка, от которой жена излечила его за эти годы самому открывать дверь. Бингли воспитывался в обстановке, где всякий сам себе швейцар. и не лёгких трудов стоило ему вдолбить, что настоящий джентльмен двери не открывает, но ждёт, пока слуга, как положено, пойдёт и откроет за него. Эту великую истину Крокер наконец-то усвоил. И теперь уже редко допускалаплотность, но сегодня мозги у него были на бикрей. После всех утренних тревогнений инстинкт, сплавившись воедино с подвернувшимся случаем, победил. Когда звякнул звонок, пальцы его лежали на дверной ручке, и он машинально повернул её. На верхней ступеньке крыльца, соединявшего главный вход с тротуаром, стояли трое: рослая, грозной красоты женщина за 30, лицо которой показалось ему смутно знакомым, пухлый пятнистый мальчишка, энергично что-то жующий, а на заднем плане невысокий человек, приблизительно его возраста, седовласый, худой, с карими глазами, застенчиво смотревшими на мир сквозь очки без оправы. Трудно было бы найти личность неприметнее. Однако именно он приковал внимание Кроккера. Сердце страдальца, Домимова, тоской по родине болезненно скакнуло. На незнакомце был просторный костюм с квадратными плечами. Для наблюдательного глаза не меньше символа республики, чем звёзды и полосы. Весело пели о родной Америке тупанусы в жёлтые башмаки. Шляпа была не просто шляпой, а громогласным приветом из Нью-Йорка. Целую вечность не доводилось крокеру видеть такого типичного, такого насквозь американиства американца. От восторга у него отнялся язык, словно у человека, который после долгого изгнания видит приметы детства. Женщина воспользовалась этим, расшифровав его немоту как молчаливый и почтительный вопрос о цели их визита. Миссис Крокер дома? Пожалуйста, передайте, что её хочет видеть миссис Пэт. В закоулках мозговых извилин у Крокера взвихрились, суетясь и толкаясь, шесть разных мыслей одновременно. Они протискивались в главный зал, где места в обрез хватало для одной. Он понял, почему гостья показалась ему знакомой. Это же сестра его жены, та самая Неста, которая в один прекрасный день, увидев его имя в почётном списке, будет повержена во прах и в пыль. Он очень обрадовался, что она приняла его за дворянского. Его морозиц продрал, когда он представил, как отреагировала бы Юджиния на его промах. Мало того, что самолично открыл дверь, так еще и Нести Пэт, которая и так уже его презирает. Какой поднялся бы шум с месяц назад, когда жена застукала его на том, что он открывал двери всего лишь сборщику благотворительных пожертвований. Учитывая, что голова у него совсем уж поплыла, он сообразил с поразительной ясностью, что любой ценой должен поддерживать заблуждение». К счастью, обстоятельства ему благоприятствовали. Он точно знал, как ведет себя дворецкий, что говорит в подобных случаях, поскольку в наивной своей любознательности нередко выпытывал у Бейлиса мельчайшие подробности. Молча поклонившись, он направился в утреннюю гостиную. За ним следовали Пэтты. Открыв дверь, он посторонился, пропуская шествие, и сказал «Я доложу о вас, миссис Крокер». Миссис Пэтт, Гняя перед собой жующего мальчика, прошествовала в гостиную. В свете высказанных ею мнений насчёт будущего зятя, любопытно отметить, что манеры его при первой их встрече произвели на неё впечатление очень и очень благоприятное. После многих месяцев подавляемого отвращения, она, не вытерпев, уволила своего дворецкого за день до отплытия в Англию. Из зависть к Юджинии впервые защемило её сердце. Других приобретений сестры она не обделяла, но превосходному её дворецкому, да, позавидовала. Пэт между тем тянулся в гости, загнана озираясь. Всякий угадал бы в нём мужчину, которому предстоит присутствовать при стычке женщин. Менее задорен лишь вымокший кот на чужих задорках. Миллионер с лёгкостью отдал бы не один миллион, лишь бы отчутиться подальше. Настолько перенапряжены были его нервы, что когда плечи льгонько коснулись, он вздрогнул, и из рук у него выпала шляпа. Обернувшись, он встретил взгляд Дворецкого, впустившего и в дом. Тот пожирал его умоляющими глазами. Кто ведёт в чемпионате лиги? Лихорадочным шёпотом спросил странный Дворецкий. Вопрос его мог бы у кого другого вызвать растерянность? Что там, изумление? «Ну, какую же сверхъестественную сообразительность и смекалку развивает любовь к национальной игре?» Не запнувшись, Пэт отвечал, «Гиганты! У-у-у-у!» Легчайшая тень удивлений не омрачила чистой радости все поглощающей радости болельщика, так неожиданно повстречавшего на чужбине собрата. Его пригрели лучи счастья, хотя нынешним утром счастья и ждать-то было неоткуда. «Как? Не сдаются?» А сиве dimethyl Содворецкий. Да вроде нет. Наверняка разве предскажешь? Пока рано. Видал я раз. Вели счёт до конца августа, а потом их вышибли из лиги. Это верно, пригорюнился Содворецкий. Матьи в хорошей форме. Да? Не подводит старый вояка. Молотит как машина. Перед моим отъездом не дал выиграть юнцам ни очка. О, здорово. Такое восклицание немного царапнуло Пэта. и он воззрился на удивительного слугу. «А откуда вы знаете про бейсбол?» Дворецкий оцепенел, внезапно вспомнив, что он актер, играющий роль. «Извините, сэр, надеюсь, я не допустил вольностей. Одно время я служил у одного джентльмена в Нью-Йорке, и там увлекся бейсболом. Поднахватался американский словечек. Он виновато усмехнулся. Выскакивает иногда. И пусть, и отлично!» пылка, а добрый пэд. Вы первый напомнили мне о доме с тех пор, как я оттуда уехал. Послушайте-ка. Да, сэр. Хорошее у вас тут место. Э, э, да, сэр. Вот, держите карточку. Если когда надумаете перевесить работу, жду по этому адресу. Благодарю, сэр, поклонился Крокер. Ваша шляпа, сэр. И протянул головной убор, обласкав его взглядом. Посмотришь на такую шляпу, и словно дома побываешь потом он проводил поэта в гостиную влюблённым взором торопливо хотя спешка была не в его обыкновении в холл вошёл бейлис звонок застиг его за чтением крайне увлекательных новостей в утренней газете и теперь он испытывал муки совести что опоздал бейлис осторожным полушёпотом попросил крокер Доложите миссис Крокер, пожалуйста, что к ней пришла миссис Пэт. Ждёт в утренней гостиной. Если спросит, скажите, что это вы впустили её. Понятно? Да, сэр, Бейлис исполнился благодарностью за такую счастливую развязку. Ах, да, Бейлис, сэр. Как этот дёрн через шурвязки для крикета? Да, сэр. Вряд ли игра сегодня состоится. Слишком сильной ночью ушёл дождь. На сердце у крокера полегчало, и он удалился к себе в берлогу. Жена его годами тренировок и истового подражания лучшим образцам выработала привычку скрывать за маской вежливого безразличия любые эмоции. В аристократических кругах мужчины позволяли себе порой взрываться, но женщины никогда И вот она добросовестно выдрессировала себя, да так сурово, что даже теперь редко повышала голос. Манеры её, когда она вышла в утреннюю гостиную, были спокойными и безмятежными, но внутри свербело любопытство. Неужели Неста приехала мириться? Невероятно. Однако никакой другой причины её визита придумать от женей не могла. Она удивилась, найдя в гостиной троих. Беллис, принесший ей новость, упомянул только миссис Пэт, а тут целая гурьба Пэтов. Второй брак ее сестры состоялся уже после их ссоры. Она никогда не видела нового зятя, но предположила, что коротышка, который терся где-то на задворках, он и есть. Догадка ее подтвердилась. «Доброе утро, Юджиния!» – поздоровалась гостья. «Питер, это моя сестра Юджиния, мой муж». Миссис Крокер церемонно поклонилась. Она думала, да чего ж безнадежен этот американский пэт. Мешковатый костюм, нелепые ботинки, смехотворная шляпа. И как мало у него волос, вообще никаких достоинств. Ни обаяния, ни культуры, ни красоты, ни элегантности, ни осанки, ни ума. Словом, ни одного из тех свойств, которые возвышают мужчин над уровнем таракана. Пейт со своей стороны ёжился под её холодным взглядом, нацеленным ему точно между глаз. Чувствуя себя так, словно его разнимают на составные части, не уклюжи самоучка. Он невольно подумал, какого же из себя этот Кроккер, за которого вышел замуж такая тётя? Не иначе как атлетический красавец, властный, брызжущий энергией, с квадратной челюстью и мощным голосом. Мужчина более бледный на рожености вряд ли согласился бы связать с ней судьбу. «Да, вряд ли». Окольными путями Пэт пробрался к дальнему креслу, юркнул в него и замер, притворяясь мертвым, как опоссум. Никакого участия в грядущей беседе он принимать не желал. «О, Гдена, ты, конечно, помнишь!» — продолжала миссис Пэт. Она сидела жестко выпрямившись и так походила на каменное изваяние, что каждый раз, когда она открывала рот, казалось, будто вещает статуя. «Да». Коротко ответила миссис Крокер. Пожалуйста, попроси его, чтобы он не вертел вазу, она очень ценная. И она устремила на юнного гостя, который небрежно крутил красивейшее изделие древней китайской поры, такой же взгляд, каким только что расправилась с его отчимом. Ну что, ему взгляды. Он переместил конфеттину из за правой щеки под левую, тупо посмотрел на тётку и возобновил манипуляции с вазой. В его жизни миссис Крокер не значило ничего. — Огден, — велела миссис Петт, — иди сюда и сядь. — Не хочу. — Ты надолго в Англию, Несто? — холодно осведомилась миссис Крокер. — Не знаю, мы еще не решили. — Вот как? Она отвлеклась. Огден, разыскав бронзовый нож для разрезания бумаг, принялся постукивать им по вазе. Звенящая нота, которой отзывался фарфор, ласкала юную душу. Если Огден так уж хочется разбить вазу, отчуждённо произнесла миссис Крокер. Я позвоню дворецкому, пусть принесут молоток. Огден, прикрикнула миссис Пэт. Прямо уж ни до чего не дотронься, проворчал Огден, отходя к окну, где и встал, уставившись на плущей. Лёгкое подёргивание ушей показывало, что он по-прежнему жуёт конфету. Малыш всё такой же забавный, пробормотала хозяйка. Я приехала не Огдена обсуждать, Миссис Крокер вскинула бровь. Даже миссис Ланнерс, у которой она переняла эту манеру, не сумела бы вскинуть её искуснее. Вот я и жду, Неста, пока ты объяснишь зачем. Поговорить о твоём пасынке, Джеймси Крокери. Дисциплина, которую возвращала себе миссис Крокер, спасла её от унижения. Ей удалось скрыть, как она удивлена. Она грациозно махнула ладошкой, в точь-точь, как герцогиня Эксминстер, непрезойденная махальщица, сообщая, что внимательно слушает. «О твоем пасынке Джеймсе», — повторяла миссис Пэт. «Как-то мы его называем в нью-йоркской газете Питер». Апоссум ожил. Он исхитрился завернуться в такой плотный кокон небытия, что теперь, когда его включили в беседу, выскочил, как чертик из коробки или труп из могилы. Повинуясь властному зову, он сдвинул в сторону плиту и высунул голову. «Джимс Пикадиллий!» — слабо промолвил он. «Джимс Пикадиллий!» — повторила миссис Крокер. «Что за наглость!» Несмотря на все муки, тусклая улыбка тронула при этом восклицание и маску смерти. «Им бы следовало! Питер!» И Пэт скончался вновь, всем своим видом выражая почтение. С какой статьей нью-йоркским газетам вообще вздумалось писать про Джеймса? Осведомилась миссис Крокер. Пит, объясни. Пэт, не хотя сбросил погребальные одежды. Он полагал, что беседу Несто будет вести в одиночку. Э, ну, он сейчас у всех на языке. Почему? Ну как же, вырос в Америке, работал в газете и вдруг уезжает в Англию просто Герцогам каким-то становится. Знается с другими герцогами, играет в карты с королём, естественно, не заволновались. На лице миссис Крокер обозначилось более любезное выражение. Да, конечно, газетам не помешаешь печатать, что они хотят. Итак, они опубликовали очерк о его успехах в английском обществе, в успехах? Хмыкнул Пэт. Это уж верно. Надо что-то предпринять, вмешалась миссис Нет. пет, а добрил и это. Неста просто заболеет, если так пойдёт. Миссис Крокер вскинула брошь. Удерживать на лице довольную улыбку стоило ей не малых трудов. Всегда в тебе, Неста, говорит мелкая ревность. Миссис Пет разразилась металлическим хохотом. Что? Что, вскричала она? Позора-то я не желаю. Позора? А как ещё это назвать? Разве ты не сгорела бы со стыда? открываешь воскресную газету, а там статейка на целую полосу о твоём племянничке, который напивается на скачках, дерётся с букмекером, срывает митинг, мало того, его судят, потому что он не женился на какой-то пуфечице. Натренированное хладнокровие миссис Крокер сохранило, но внутренне содрогнулось. Эпизоды, на которые ссылалась сестра, давно отошли в область преданий. были кошмаром умершего прошлого, но вот оказывается, в газетах они гуляют до сих пор. Она опять твёрдо решила побеседовать с Джеймсом, когда удастся его изловить. Это так, чтобы вытряхнуть все эти скандалы раз и навсегда. Это не всё. Хотя, конечно, и этого за глаза хватит. Газеты вдобавок раскопали, что я его тётя. 2 недели назад поместили моё фото в статью. Теперь нас вечно будут соединять. Вот почему я приехала к тебе. И этому надо положить конец. Единственный способ забрать твоего пасынка из Лондона, где он носится без узды. Питер, добрая душа, согласился взять его к себе в контору. С его стороны это очень великодушно. Проку ещё долго не будет. Но мы всё обсудили, другого выхода нет. Я приехала просить, чтобы ты позволила Джеймсу уехать с нами. Мы убережём его от дальнейших неприятностей, дадим честную работу. Что ты скажешь? А чего ты ждёшь? Миссис Крокер вскинула брошь Что я могу сказать? Абсурд какой-то. В жизни такого бреда не слышала. Значит, ты отказываешься? Разумеется. Ну и дура. Вот как? Поэт вжался в кресло. Сейчас он чувствовал себя мирлюбивым и нервным посетителем салона на диком западе, перед которым два ковбоя тянутся к набедренным карманам. Ни жена, ни её сестра не обращали на него ни малейшего внимания. Между ними шла заключительная дуэль взглядов. После некоторой паузы, минуты тянулись как века, миссис Крокер небрежно засмеялась. Неслыханно. Миссис Пэт была не в том настроении, чтобы выражаться изящно. "Сама понимаешь, в Лондоне твой Джеймс погибнет. Ради него, не ради меня". Миссис Крокер опять издала лёгкий, оскорбительно периливчатый смех, вызывающий у собеседника досаду. Не смеши меня, Неста, погибнет. Не спорю, давным-давно, когда Джеймс был помоложе и ещё не приноровился к обычаям лондонского общества, он вёл себя необузданно. Теперь же с этим покончено. Он знает, она запнулась, изготовляясь к удару, что правительство в любой момент может пожаловать его отцу титул. Выстрел сразил на повал. У поражённой сестры вырвался вздох изумления. Что? Двумя пальчиками, унизанными кольцами, миссис Крокер прикрыла рот, пряча утомлённый зевок. Ну да? А ты не знала? Оте, конечно, живёшь в такой глуши. О, да, весьма вероятно, имя мистера Кроккера появится уже в следующем почётном списке. Джеймс вполне осознаёт, что надо вести себя соответственно. Он такой милый. Сначала ему мешало то, что он угодил в дурную компанию, но теперь его ближайший друг, лорд Персиу Эпл, второй сын герцога Девайзиса, герцог один из самых видных людей королевства, личный друг премьер-министра. Под градом титулов миссис Пэт совсем поникла, но, собрав последние силы, откликнулась в том же духе. «О, правда? Как приятно! Я думаю, он знаком с лордом Уизбичем, нашим большим другом!» Миссис Крокер несколько опешила. Она и не предполагала, что у сестры еще остался заряд в пистолете, пусть и такой мелкокалиберный. «Ты знакома с лордом Уизбичем? А как же!» Чуть воспряла Неста. «Видимся с ним почти каждый день. Он всегда говорит, к вам приходишь, как домой. У него в Нью-Йорке так мало знакомых. Он просто расцветает у нас». Но миссис Крокер уже успела опомниться. «Бедный Уизби!» Томно протянула она. «Что?» — вытрачила глаза миссис Петт. «Все такой же глупый и безвольный. Уехал из Лондона в кругосветное путешествие, а застрял в Нью-Йорке. Как это на него похоже! «Ты знаешь лорда Уизбича?» Знаю, скинула бровь миссис Крокер. Да после лорда Уиипло он самый близкий друг Джеймса. Миссис Пэт поднялась, даже в поражении сохраняя величие. Когда она призвала взглядом сына и мужа, сын и тот понял, что слушаться сейчас её нельзя. Она не вымолвила ни слова. Вам и впрямь пора Посведовалась миссис Крокер: "Как мило, что приехали ко мне из самой Америки. Так странно встретить американцев в наши дни. Вы в шести степени необычно". Картеш молчание и покинул гостиную. Миссис Крокер тронула звонок, но скорбная процессия не стала дожидаться Бэйлиса. Они были не в том настроении, чтобы соблюдать светские формальности, и им хотелось отшутиться подальше и как можно скорее. Дворецкий не успел и до гостиной дойти. Когда за гостями захлопнулась парадная дверь. Бейлис с счастливым сияющим лицом распригилась миссис Крокер. Пусть мне немедля подадут машину. Слушаюсь, мадам. Мистер Джеймс уже встал? По-моему, нет, мадам. Миссис Крокер поднялась к себе. Не находись поблизости Бейлис, она возможно пропела бы куплетик другой. Её благожелательность простиралась даже на пасынка. хотя о намерении отчитать его, когда изловит, она не переменила. С этим, однако, можно и подождать, пока что ей хотелось прокатиться по парку. Через несколько минут после ее ухода на лестнице зашаркали шаги, и в холл спустился молодой человек. Бейлис, который только что позвонил в гараж на счет лимузина для хозяйки и собирался исчезнуть в недрах дома, повернулся, и на лице у него заиграла искренняя улыбка. «Доброе утро, мистер Джеймс!» сказал он. Глава 4. Крокер младший был молод, высок, красиво сложён. Лицо, ну, лицо, наверное, попозже станет красивым, пока его портила мертвенная бледность, а круги под глазами намекали, что с полом плохо и сейчас его подташнивает. Остановившись у подножья лестницы, Джимми зевнул во весь рот. Бэлис Поинтересовался он: "А что это вы выкрасились жёлтые?" "Нет, сэр, я не красился." "Да? Странно. Тогда почему лицо у вас ярко-жёлтое, а всё остальное мелко вибрирует?" "Ох, Бэлис, не смешивайте вина. Вот вам дружеский совет. Есть кто в гостиной?" "Нет, мистер Джеймс. Тише, Бэлис, я нездоров. Слабость какая-то во всём теле." Ох, проводите-ка меня в гостиную и бережно уложите на диванчик. Выпадают моменты истины, пытка, я вам скажу. Солнце уже вовсю било в окна гостиной. Бэлис опустил жалюзи, а Джимми, свалившись на диван, прикрыл глаза. Бэлис, дасер, зевает со мне, я сейчас вырублюсь. Принеси завтрак, мистер Джеймс. Джимми содрагнулся. Бели, столько не надо острить. Постарайтесь отвыкнуть от этой манеры. Не острите в печальные минуты. Вы очень остроумны, спору нет, но такт куда более ценен, чем юмор. Может, вы воображаете, что я забыл то утро, когда вы подкрались к моей постели и сунули ломоть ветчины? Нет? Есть, я не желаю и не пожелаю никогда. Можете притащить бренди с содовой? Маленькую порцию. Тезик другой и хорош. Слушаюсь, мистер Джеймс. А теперь оставьте меня, я хочу побыть один. Надо проверить, жив ли я ещё. Это трудно. Когда дворецкий ушёл, Джимми взбил подушки, опять прикрыл глаза и на некоторое время отключился. Насколько позволяла жесточайшая головная боль, он пытался припомнить самые живописные моменты вчерашнего вечера. Но в воспоминании никак не отливались чёткие формы, какие-то текучие, бесформенные наплывы, утомительные для человека, домогающегося твёрдых фактов. Представлялось странным, что в лабиринте сознания плавают призрачные картинки: скандал, потасовка, драка, мельтешат, настойчиво повторяясь, но где-то вдалеке, не давая себя разглядеть. Какая нелепость, действовала на нервы. Либо человек порадовал себя дракой, либо нет, третьего не дано. Не точность тут просто смехотворна. Однако, как он ни старался, уверенность не приходила. Вот он достигал грани достоверности, но тут же невидимый субъект злобно вонзал раскалённый что-пряемо в макушку, принимался ввинчивать его, и течение мыслей обрывалось. Джимми всё ещё плавал и гадал, когда вернулся Бейлис. Неся на подносе целительный напиток, поставить рядом с вами, сэр, беспременно. Джимми приподнял одно веко. Не слабое словечко, а? Бейлис для похмельного утра. Попробуйте выговорить в следующий раз. А, -а, а кто впустил меня утром? Впустил, сэр? Именно. Меня тут не было, а теперь вот он я, лежу в гостиной. Стало быть, я должен был пройти через парадную дверь. Логично. Думаю, мистер Джеймс, вы сами себя и впустили. У вас есть ключ. Значит, я был в состоянии кристальной трезвости? Однако, если так, о чего я не могу вспомнить, у кого шел я кого-то или нет? Трезвый человек не забудет такого события. А? Бэлис, вам случалось убивать? Нет, сэр. Но если бы вы убили, вы бы это помнили на следующее утро. Полагаю, что да, мистер Джеймс. Чушь какая-то. Никак не могу отделаться от впечатления, будто в какой-то момент моих исследований ночной жизни Лондона я набросился на джентльмена, с которым меня даже не знакомили. И я его изувечил. Бэлису показалось, что пришла пора поведать Джеймсу новость, которой, как он думал раньше, ему и так известно. Он глядел молодого хозяина с мрачным сочувствием, не в силах разобрать, как всегда, говорит тот серьёзно или шутит. В данном случае похоже, тот говорил всерьёз, искренне пытаясь припомнить эпизод, отчет о чём та, которым вся прислуга смаковала с того момента, как получили утреннюю газету, на которой подписались сообща. Мистер Джеймс, вы это всерьёз? на всякий случай уточнил он. То есть как? Вы вправду позабыли, что подрались в клубе 6 сотен? Джимми рывком сел, поиде глазами этого всеведущего человека. Рывок в новь вызвал такую боль, словно голову сверлят раскалённым штопором, и он со стоном рухнул. "Да? Откуда вам известно? Откуда вы знаете, если я сам ничего не могу вспомнить? Виноват ведь я, не вы. В сегодняшней Daily Sun мистер Джеймс помещён подробный отчёт. Отчёт в сам на полстраницы, сэр. Если желаете, принесу газету. Она у меня в буфетной. Неплохо бы. Смотайтесь быстренько туда назад. Не мешает взглянуть. Бэлис удалился и почти тотчас вернулся с газетой. Джеймс взял её, взглянул мутным глазом и тут же сунул дворецкому. М-м, я переоценил свои возможности. У вас Бэлис есть неотложные дела? Нет, сэр. «Тогда почитайте мне отрывочек, самый интересный». «Слушаюсь, сэр, и вам полезно попрактиковаться. Я-то навеки останусь инвалидом, значит, придется сидеть у моего ложа и читать слух. Между прочим, газета сообщает, кто был мой противник. Кого это я отправил в нокаут?» «Лорда Перси Уиппла». «Какого лорда? Уиппла?» «В жизни не слыхал». Джеймс устроился поудобнее и... И позёрвывая, приготовился слушать. Глава 5. Из недр карманов Бэйлис извлёк очешник, открыл его, вынул очки в золотой оправе, снова нырнул в джунгли, вытащил носовой платок, протёр очки, выдрузил их на нос и захлопнув очешник, спрятал туда, откуда доставал. Потом он убрал платок и только тогда взялся за газету. Бейлис: "Ну что за колебания? Откуда такая уклончивость?" Джимми по-прежнему лежал с закрытыми глазами. "Смелее, смелее". Я, сэр, очки надевал. "Всё готово?" "Да, сэр". "Заголовок читать?" "Читайте всё подряд". Дворецкий прочистил горло. "Ох, господи, Бейлис", простонал Джимми. "Ты не булькайти". Имейте же сердце. Ну-ну. Ибо явись начал. Побойчи в модном ночном клубе. Драка благородных отпрысков. Заинтригованный Джими чуть приоткрыл глаз. Благородный отпрыск это я? Так сэр, в СERGAZI написано. Хм, бег живи, век кучись. Дворецкий принялся было прочищать горло, но спохватился. Сенсационный международный матч, сокрушительный Персии Англия против Циклон от Джимми, Америка. Подробный репортаж нашего эксперта. Джимми привстал. Бейлис. Опять это ваши извращённые чувства юмора. Не может быть, чтобы так напечатали в газете. Напечатали, сэр, очень крупные заголовки. Джимми застонал. Ещё там совет Бейлис пригодится, когда вырастете. Никогда не таскайте из-под Лондона с газетчиками. Я вспомнил По доброте сердечной я пригласил вчера Билли Блейка из Сан поужинать в шесть сотен. И вот она, благодарность. Наверное, считает, что все это очень смешно? Репортеры Бейлис. Подлый народец. Продолжать, сэр? А как же? Послушаю. Бейли возобновил чтение. Он был из тех, которые хоть про убийство, хоть про забавнейшие происшествия читают размеренным, утробным тоном, придающим повествованию оттенок трагедии. В церкви, которую Бейли посещал по воскресеньям, числись одним из влиятельнейших прихожан. Детишки бледнели и жались к материнским юбкам, когда он читал отрывки из священного писания. и рипарташ юного блейка о вечернем происшествии в клубе 6 сутин он излагал с мрачным удовлетворением проскальзывающим явственнее чем ему хотелось бы ему было интересно и он развернулся вовсю поздней ночью когда миллионы наших читателей наслаждались освежающим бодрящим сном столь необходимому чтобы воспринимать дейли сан за завтраком В клубе «Шесть сотен» на «Риджин-стрит» разыгрался весьма захватывающий матч «Незаурядные события спортивного сезона». В нём после трёх раундов стремительной схватки Джеймс Бэкрокер, хорошо известный боксёр в среднем весе, одержал победу над Лордом Перси Уиплом, вторым сыном герцога Девайзиса, более известным под прозвищем Гордость старой Англии. В матче вновь было продемонстрировано превосходство американского стиля над английским. У Перси сокрушительное большое сердце, но у циклона Джимми крепкий кулак. Непосредственной причиной боя явился спор из-за столика. Каждый гладиатор заявлял, что сделал заказ заранее по телефону. «М-м-м, что-то такое забрежжило», – раздумчиво вставил Джимми. «Этот белобрысый пытался отбить у меня заказанный столик. Нежные увещевания пропали впустую, и я двинул ему в челюсть. Может быть, не вполне в себе был. Припоминается дружеская встреча раньше в Эмпайре. Наверное, потерял самоконтроль». Одно словцо повело к другому, а то, в свою очередь, к дальнейшим. Циклон Джимми нанес сокрушительному Перси удар в нос, или, как выражались наши вульгарные предки, в сапатку. Гонг. Раунд первый. Оба соперника выбежали на ринг свеженькие, полное пыло, хотя, может, освежились больше, чем надо. Закружительный ПРС испробовал свинг справа, но угодил в официанта. Циклон Джимми ответил быстрой серией ударов, проделав ощутимую прореху в окружающей атмосфере. Оба боксёра кружили, примиряясь, но и мешал на этой стадии фактор, неосознаваемый обоими, а именно спорный столик. Сообразительный Перси устранил преграду, последовала стычка на нейтральной территории. Перси уложил противника дважды, во второй раз тому не удалось подняться на счет десять. Раунд с небольшим перевесом остался за сокрушительным. Раунд второй. Мощным броском ринулся из своего угла циклон и угодил по манишке сокрушительного. Последовал прямой удар в подбородок, Перси здорово качнула, и он сшиб бутылку шампанского соседнего столика. В разрежённом бою оба дрались эффективно. Циклон уложил соперника трижды, раунд остался за циклоном. Раунд третий. Перси встал из своего угла, как-то, скажем так, вялый. В сражение вступил Циклон, боевита молотя обеими руками. Сокрушительно захватил его в клинч, но Циклон оторвался и соизмерив дистанцию, нанёс прямой удар кулаком от пола. Персиу пал и отключился окончательно. В интервью нашему корреспонденту циклон разоткровенничился. Лично у меня, поведал он, исход боя не вызывал сомнений. Однако вначале мне мешало впечатление, будто я боксирую с тремя близнецами, и я упустил несколько возможностей нанести решающий удар, отвлекшись на двух крайних. Лишь во втором раунде я сконцентрировал усилия на том, Кто посерьёзке? И тогда матч быстро подошёл к концу. Нет, стать профессиональным боксёром у меня намерения нет. Награды очень соблазнительны, но слишком уж бокс похож на работу. Бэллису молк, наступила тишина. Всё? Да, Сэр. И этого хватит. Истинная правда, Сэр. Знаете, Бейлис, задумчиво сказал Джимми, перекатываясь на бок. Насколько же всё-таки любопытно и даже странно в жизнь. Никогда не ведаешь, что тебе подкарауливает за углом. Начинаешь день с самыми благими намерениями, но ещё до наступления ночи всё катится к уркам. Все намерения рассыпаются прахом. Почему это так, Бейлис? Не могу сказать, сэр. Ну, взгляните хоть на меня. Вышел я провести вечорок «Никому не желая вреда, а вернулся весь голубой крой. А теперь самое тяжкое. Как вы думаете, моя высокочтимая мачеха прочитала спортивную хронику?» «По-моему, нет, мистер Джеймс». «А на чем основаны эти утешительные слова?» «Миссис Крокер, сэр, полупенцевых газет не читает». «О, и то правда, забыл совсем. Однако, с другой стороны, велика вероятность, что она узнает об этом маленьком инциденте из других источников». «По-моему, простейшее благоразумие подсказывает, что не стоит болтаться у нее на глазах, если я не хочу, чтобы меня подвергли допросу. Отвечать сегодня я не в состоянии. У меня голова раскалывается. Боль начинается в пятках, и чем выше, тем хуже. А где, кстати, мачеха?» «Миссис Крокер у себя в комнате, сэр. А она заказала машину. Та прибудет с минуты на минуту. По-моему, миссис Крокер собирается до Ленча... Да, покататься в парке». А на ланч она ланчана куда-то едет? Да, сэр. Значит, последуем при восходнейшей тактике разумной песчанки. Вы про неё несомненно знаете. Едва заслушав гон охотничьих собак, она закапывается в грязь хвостом кверку и остаётся в такой позиции, пока не минует опасность. Спросят, где я? Разуйте грудь, отвечайте честно и мужественно, что я ушёл, а куда? Неизвестно. Могу я бы или рассчитывать на благожелательный нейтралитет? Конечно, мистер Джеймс. Ладно. Пойду, пересижу, пока у отца в кабинете. Не дурное укрытие. Сохами и стонами Джимми поднялся с диванчика, поморгал и устремился в берлогу, где его отец в глубоком мягком кресле покойно покуривал трубочку, читая разделы газеты не по весующие, а к рикете. Берлогой назывался небольшой кабинет на задворках дома, совсем не шикарный. Выходил он окнами на пустынную дорожку, Но крокер любил его больше всего в огромном особняке, где некогда звенело эхо аристократических шагов. Тут, как однажды заметил он сыну, человек может передвигаться свободно, не рискуя споткнуться о герцогиню или напороться на графа. Тут в мирной заводи можно выкурить трубку, забросить ноги на стол, снять пиджак, словом, купаться в свободе и счастье, которое дарует конституция любому свободно рождённому американцу. Сюда никто не заходил, кроме него самого, да ещё Джимми. Когда вошёл сын, Крокер от газеты не оторвался и бормотнул что-то сквозь дым, не поднимая глаз. Джимми уселся в соседнее кресло и тоже молча закурил. Неписаным законом берлоги было утешительное молчание. Прошло целых четверть часа, прежде чем Крокер старший наконец оторвал глаза от газеты. Слушай, Кэджими, хотел с тобой поговорить. Валяй, слушаю в оба уха. Э, серьёзно? Приступай. Не упускай однако из виду, что перед тобой инвалид. Вчера папа выдалась ночка на болотах. Я насчёт твоей мачехи за завтраком она говорила о тебе. Вначале оскорблялась, что ты угощал в Карлтоне с пайкой сделано. Не води ты его туда, Джими, это её задело. Она была там со всякой знатью. А пришлось слушать, как Спайк разглагольствует о боксе. Чего не взбеленились? Боксёр он высший класс. В общем, она грозилась, что побеседует с тобой, решил тебя предупредить. Спасибо, пап. Всё? Всё. Только про это хотела говорить? Ни про что больше? Вроде ничего не сказала. Значит, не читала. Слава тебе, Господи. Ноги несчастного отца, грохнув, слетели с каминной решётки. Джимми, ты что, опять Ад на рога поставил. Ну что ты, пап? Ничего серьёзного. Забавы рездова резового аристократа. Так и полагается моим положением. Джеми, пора тебе завязывать, честно пора. Мне о себе пикусь. Мне это как раз по нутру, если ты развлекаешься. А вот Мачиха твое говорит, что из-за твоего шалопайства может застопорится дело с этими наверху. Богу известно мне это всё равно, а вот ей. Так, сейчас объясню. Да с сегодняшнего утра ей сам, ни сном, ни духом, а тут она и бухни. Я часто гадал, с какой такой стати всё заварилось. И эта здешняя жизнь, и погоня за знатью, никак не мог понять. А теперь выяснилось, Джимми, она от них добивается, чтобы меня произвели в перы. Да ты что? Честное слово. Папаш, это ж классно! Комедия высшей пробы. Пер. Господи! Если дельце выгорит, кем же стану я? Титулы у них такие запутанные. Конечно, придется сменить имя. Скажем, будут почтенные Ролла Чомли или там достопочтенные Обри Мейджор Бэнкс. Желательно бы узнать, какое именно. Хочу приготовиться к худшему. Так что, понимаешь, эти шишки, которые титул раздают, за тобой следят. Ты ведь унаследуешь после меня титул, и натурально вляпаться им неохота. Слушай-ка, Джимми, «Я не требую многого, но одно ты можешь для меня сделать, не особо надрываясь». «Пап, обязательно тресну, а сделаю. Давай, выкладывай». «У этой леди, Карстафайн, есть племянник». «Нет, такие загогулины сюжеты не под силу человеку с головной болью. Надеюсь, дальше это все упростится». «Твоя мачеха желает, чтобы ты с ним сдружился». Понимаешь, его папаша друг премьер-министра, и может потянуть за струну, когда дойдёт до этих титулов и всего-то. Положись на меня. Недели не пройдёт, как мы с ним будем не разливая вода, клячу всё своё лучезарное обаяние, чтобы завоевать его симпатии. Как говоришь, его зовут лорд Перси Уайпол. Трубка Джимми стукнулася по пол. Папа, ты всё-таки сосредоточься. Подумай как следует. Ведь ты не всерьёз? Это же совсем другое, лорд, не Перси Уипл. А? А может, поп ты сейчас обхахочеешься. Джимми хлопнул отца по плечу прямо у Горишского хоту. Вчера вечером я наткнулся на этого самого лорда, и мы сцепились. Как всё началось, не помню. Нам обоим почему-то приспичило занять один этот же столик. Знаешь, папа, я бы пальцем к нему не прикоснулся. Разве что ласково, дружески. Я представления не имел, кто он. А из репортажа следует, что я накидал бедняги шишек. Ошеломляющая информация оказала на мистера Кроккера приблизительно тот же эффект, что объявление о банкротстве на добряка отца в мелодраме. Он цепился в подлокотнике кресла, воззряя в пространство и не произнося ни слова. На его измученном чле отражалось смятение. Прострация это отрезала Джимми. Первый раз до него дошло, что у ситуации помимо юмористической есть и обратная сторона. Он-то предвкушал, что отец, который разделяет его представление о смешном и всегда хохотал в нужном месте порозиться, и причудливому совпадению, жертвой оказался именно тот, с кем Матичка хотела подружить его. Сейчас Джими увидел, что отец расстроился всерьёз. Ни младший Крокер, ни старший не были склонны к шумной демонстрации чувств, но их связывала глубокая привязанность. Отца Джими любил больше всех мирей, и мысль, что он огорчил его, причиняла ему почти физическую боль. Смех оборвался, и он принялся изглаживать новость. Ой, мне ужасно жаль, папа, я и не думал, что ты так расстроишься. Да знаю, я в жизни бы с ним не сцепился. Могу я что-то поправить? Ах ты, черт! Прямо сейчас отправлюсь к нему, извинюсь. Башмаки буду лизать. Не волнуйся ты, папа. Я все поправлю. От водопада слов отец очнулся. Неважно, Джейми, не переживай. Ну, не повезло нам. Понимаешь, твоя мачеха заявила, что и не подумает возвращаться в Америку, пока они дадут мне этот самый проклятый титул. Хочет пощеголять перед сестрой? Вот я и горюю. Твой лорд Перси там у них очень важный. Ладно, застряну в Англии, а мне бы охота увидеть следующий бейсбольный матч. Джимми, можешь себе представить, тут у них бейсбол называют лаптой и играют в него дети. Мало того, у них мяч мягкий. Ой, какой же я дурак. Джимми метался по берлоге и вот очло раскаяние. Да ладно, Джимми, не везёт, но ты же не виноват. Откуда тебе это было знать? Глава шестая. Джимми удручённо спустился с крыльца на Кливленд-роу, где располагался особняк герцога. Миссия его с треском провалилась. В ответ на его просьбу дворянский ответил, что лорд Перси прикован к постели и никого не принимает. Узнав фамилию гостя, он оглядел того с интересом. Как и Бейлис, он читал «Дэйли Сан» и от всей души наслаждался репортажем о вчерашнем матче. Мало того, он его вырезал и как раз наклеивал в альбом, когда раздался звонок в дверь. Получив отказ, Джимми угас. Гадая, что же еще можно предпринять, он откатился от парадной двери точной армии, предпринявшей неудачную атаку на неприступную крепость. Вряд ли думал он, стоит прорваться в дом с силой и разыскивать там лорда Перси. Погруженный в глубокие думы, он брел по Пел-Мел. День стоял прекрасный. Дождь, который лил ночью, избавив крокера от тягот крикета, освежил Лондон. С бирюзового неба сияло солнце, дул мягкий южный ветерок. Джимми направился к Пикадилли. Улица эта гудела от нарядных машин и жизнерадостных прохожих. Общее веселье досаждало ему. Он презирал. такую радость жизни